Пока еще неизвестно, совсем я его потерял или нет. Может быть, он еще найдется, но дело не в этом. Дело в том, что я не успел к этому событию подготовиться, потому что обнаружил пропажу слишком поздно. А именно в тот момент, когда повесил на табельную доску свой номерок и сделал шаг к двери, где стояла вахтерша. Я сунул два пальца на грудный карман и ощутил там непривычную пустоту, Пока я осознавал, что пропуска нет, я успел сделать второй шаг. А расстояние от доски до вахтерши у нас небольшое. Шагов пять. Останавливаться никак нельзя, потому что задние напирают. Все хотят на работу попасть. Рыться в карманах тоже нельзя. Это подозрительно. Тут даже если найдешь пропуск, никакого доверия к нему не будет. Начнут изучать печати... И доказывать, что на фотографии не ты, а твоя тетя. Главное, в таких случаях не теряться. Нужно проходить мимо вахтерши, не сбавляя темп. Тогда показывать можно все, что угодно. Спичный коробок, вчерашний билет в кино или пять копеек. Денег у меня не было, это я знал точно. Поэтому, делая третий шаг, я мысль насчет пяти копеек отбросил. На четвертом шаге я понял, что показывать вообще нечего, даже... Трамвайного билета не было, потому что я ехал без билета. Дело было перед получкой, а сзади уже шевеление недовольных, спина, которая передо мной была, исчезла в двери, и я оказался один на один с вахтершей. И тут меня осенило ловким движением, глядя вахтерше прямо в глаза и улыбаясь, Я оторвал пуговицу от пальто, вытянул вперед руку с этой самой пуговицей и прошел мимо вахтерши с гордым видом, как чемпион Олимпийских игр. Она только успела крикнуть в мою сторону. «Надо в раскрытом виде!» Так, с пуговицей в кулаке, я и пришел в лабораторию. Там я отдышался и порадовался своей победе над обстоятельствами жизни. Такая радость меня распирала что захотелось поделиться. Пошел я к дяде Феде, стеклодугу. Он сидит перед стеклом с ужасным своим пламенем и чего-то делает. Я ему все рассказал, а он говорит, э, я свой пропуск полтора года как потерял, смотри!» И показывает мне свою рабочую ладонь. А на ней аккуратненько так вытатуирован синий прямоугольник. А на нем название нашего института. «Точь-в-точь -точь пропуск». Теперь я ищу специалист по татуировке. Гвоздь. К нам в лабораторию привезли новый прибор иностранного производства. Государство за него заплатило семь тысяч рублей золотом. Когда его подвезли к институту, выяснилось, что в двери он не проходит. Стали его такелажники на третий этаж тянуть через окно. Тянули целый день суханьем разными самобытными выражениями. Чуть стену не проломили, но, в общем, справились. В самый последний момент только зацепили его за раму и откололи деревянную полированную планочку. Слава богу, говорят, что так обошлось. А то на прошлой неделе грузили фрезерный станок, так он оборвался с пятого этажа, пробил асфальт и провалился в станцию метро. Хорошо никого не повредил. Решили его не вытаскивать, а на его основе сделать Производственную скульптуру для красоты. Я эту отколочную планочку нашел в траве и хотел прибить, чтобы промышленная эстетика не страдала. Поискал в лаборатории гвоздь и не нашел. Пошел в соседнюю. Был, говорят, у нас гвоздь, но в прошлом году забили. Показали даже куда. На этом гвозде висят соцобязательства. Вот если б тебе, к примеру, трансформатор нужен был, говорят, или электромотор, у нас их девать некуда. Пошел я в отдел снабжения. Там встретили очень хорошо, с пониманием, велели писать требования. Я написал и даже чертеж гвоздя приложил с размерами. Через неделю, как и полагается, пришла бумага. Оказалось, что лимит гвоздей на полугодие исчерпан. И вообще их на базе нет. Обратился я к шефам. Они по телефону сказали, что у них гвоздя тоже нет, но обещали попросить у своих шефов. Еще через месяц получаем мы письмо из нашего подшефного колхоза с просьбой выслать гвоздь. Я этим письмом очень заинтересовался. Странно мне показалось такое совпадение. Стал я выяснять, зачем им гвоздь. Оказывается, они просили гвоздь для своей подшефной школы которая хотела передать его подшефному депо, откуда он должен был попасть на подшефную фабрику. А эта фабрика и есть наш шеф. Круг таким образом замкнулся. Я совсем отчаялся и написал зарубежной фирме, которая изготовляла прибор. Так, мол, и так, не пришлете ли в качестве запчасти гвоздь. Отправил я письмо, а на следующий день пришел дядя Федя паять стеклянные трубки. Я ему все рассказал. Так ты ее приклей, куриная ты голова, сказал дядя Федя. И я планочку приклеил столярным клеем. А зимой привозят нам новый прибор и вручают письмо от фирмы. Фирма извиняется за неполадки и, согласно гарантии, заменяет нам прибор целиком. Я так и думал, что у них с гвоздями тоже не лады, сказал дядя Федя. Характеристика. Мне понадобилась характеристика, то есть не мне, я себя знаю довольно хорошо. Она понадобилась отделу кадров. Мне нужна характеристика, сказал я шефу. Отдел кадров хочет знать, что я за человек. Лопасти, ответил шеф. Это никого не интересует, главное, чтобы все было по форме. А где ее взять, эту форму спросил я. Постойте, постойте, сказал шеф. У меня был очень неплохой образец характеристики. Я ее сам себе написал лет двадцать назад, когда в аспирантуру поступал. Стали мы искать, перерыли всю лабораторию, нашли осциллограф, списанный три года назад, и чью-то диссертацию. А характеристику не нашли. Ну что ж, сказал шеф, придется вам самому писать. Не стесняйтесь, пишите объективно. Первая фраза далась мне легко. Перлухин Петр Николаевич 1941 года рождения, беспартийный русский, работает младшим научным сотрудником. Потом я подумал и поменял местами слова беспартийный и русский. Пока все было объективно, помучившись немного, я написал вторую фразу. На этом поприще он зарекомендовал себя добросовестным и грамотным работником. Но что-то здесь мне не понравилось. Я зачеркнул на этом поприще и написал сверху «За это время». «За какое это время?» – подумал я, перечитав обе фразы. Пришлось добавить к первой с 1965 года. Дальше я написал так. «Он активно выполняет все поручения, данные ему общественностью» является членом добровольной народной дружины и, по совместительству, председателем комиссии общественного контроля в буфете. После короткого раздумья я убрал слова «активно» и «все» и «по совместительству». Последняя фраза, потребовавшая сильного напряжения моей мысли, порадовала меня своей свежестью и лапидарностью. Она выглядела так, в быту устойчив. Это было достаточно объективно. В результате получилось следующее. Верлухин Петр Николаевич 1941 года рождения, русский, беспартийный, работает младшим научным сотрудником с 1965 года. За это время он зарекомендовал себя добросовестным и грамотным работником. Он выполняет поручения, данные ему общественностью, является членом добровольной народной дружины и председателем комиссии общественного контроля в буфете. В быту устойчив». «Порядок», — сказал шеф, подписывая характеристику. «Хотя лично я написал бы в другом стиле». Через пару дней шеф пришел на работу довольный. «Все-таки я нашел ту характеристику», — сказал он. «Она у меня дома». Вот, посмотрите, как нужно писать. Взял я этот пожелтевший листок и прочитал. Барсов Виктор Игнатьевич, 1920 года рождения. Русский, беспартийный, работает младшим научным сотрудником с 1948 года. За это время он зарекомендовал себя добросовестным и грамотным работником. Он выполняет поручения данной ему общественностью, является членом добровольной пожарной дружины и председателем комиссии по технике безопасности, в быту устойчив. Так я понял, что объективность – понятия абсолютное. Член общества. В конце собрания наш профорк Любочка сказала, «А еще, товарищи, нам всем нужно вступить в общество охраны природы и избрать ответственного». Я около окна сидел и в этот момент как раз смотрел на природу. Вот, думал, теперь мы будем ее охранять. Станет ей совсем хорошо. Скоро она распустится и засияет яркими красками. Птички будут петь, травка покроет землю мягким ковром. И так я размечтался, что не успел среагировать на события. «Верлухина!» — слышу кричат. «Он у нас ничего не несет!» Это была неправда, потому что я уже давно нес бремя забот. Только никто не замечал «Кто за?» – спросила Любочка Кроме меня все были за В такие минуты Ощущая железную волю коллектива Все смотрели на меня и улыбались Будто я выиграл в лотерею Замечательные все-таки у нас люди А что делать нужно? – спросил я Но все уже выносили студия Через три дня мне сказали, что члены общества любят родную природу, активно участвуют, имеют право голоса и могут быть избраны. Кроме того, они платят взносы. Короче говоря, нужно было собрать по 60 копеек. Я повесил объявление и стал ждать, как охотник в засаде. Через месяц в кассе общества насчитывалось рубль 20 копеек. Я прикрикнул, что такими темпами все станут защитниками природы к 2000 году. А у меня уже лежала пачка новеньких членских билетов. От бездействия они стали засыхать и коробиться, как осенние листья. На них неприятно было смотреть. Тогда я решил действовать по-другому. Вышел я на лестницу, где все снуют, и тут же навстречу мне дядя Федя. Он не всегда попадается в решительные моменты жизни. Идет и несет свое ажурное стекло. Дядя Федя, сказал я, тебя, небось, совсем заел урбанизм. Вон какой ты бледный, как твое стекло. Твоим легким нужен озон. Ты дышишь раскаленными газами. А в это время гибнут миллионы гектаров леса. Их уничтожают гусеницы и туристы. От таких, как ты, дядя Федя, зависит многое. Давай вместе охранять нашу природу и насаждение. Ты получишь членский билет ты будешь гордо смотреть в лицо товарищам». Я положил руку ему на плечо. «Не трожь меня!» – сказал дядь Федя. «Стекло уроню. У меня сегодня самочувствие слабое. Руки дрожат». «Лес! Единственное, что может тебе помочь!» – сказал я. «Ты знаешь, как хорошо сейчас в лесу. Подснежники пробываются, воздух струится». Все пробуждается от зимней спячки. Не говори, сейчас сброшу к чертям эту арматуру, возьму отгул. Смотрю я, у человека глаза блестят, разволновался. Дядь Федь, сказал я, с тебя шестьдесят копеек, как с полноправного члена. Он посмотрел на меня как-то дико сквозь свое стекло и молча ушел. Но мне показалось, что я в его душу что-то заронил. Отгул дядя Федя взял на три дня. Через три дня приходит он на работу, крепкий, как Добрынин Никитич, и несет что-то длинное, завернутое в мокрую тряпку. Оказалось, это деревце, дубок небольшой. Берет он лопату, роет яму и сажает дубок прямо при входе в институт. И вешает табличку «Руками не трогать». Ничего удивительного. Отзывчивый человек оказался. Я ему присвоил звание почетного члена, потому что деньги он так и не отдал. Дежурство. Когда подошла моя очередь дежурить в дружине, я хотел заболеть гриппом. Дежурить в дружине я не очень люблю. Я человек кроткий и вежливый, а таким всегда дают по очкам. Заболеть гриппом в период эпидемии очень просто. Втянул воздух поглубже и готов». Но эпидемии, как назло, не было. Вышло даже хуже эпидемии. Меня назначили старшим по группе. В семь часов вечера я вошел в штаб дружины. Как выяснилось, весьма кстати. Только что предыдущая группа повела сдавать хулигана. Одного дружинника увезли в больницу, потому что он сломал об этого хулигана палец. Словом, участок остался без присмотра. «Выводи своих парней на проспект», — сказал лейтенант, показывая мне схему участка. «Запомни места повышенной нарушаемости. Здесь, здесь и здесь». Я постарался получше запомнить эти места. Однако никаких моих парней еще не было. Они пока не пришли и неизвестно, когда придут. А нарушаемость ждать не может. Оно непрерывно происходит на наших глазах. Лейтенант повязал мне повязку... Остальные повязки я спрятал в карман и пошел прогуливаться. Прошел мимо магазина, заглянул через стекло в винный отдел, там клубились жаждущие. Не успел я отойти от магазина, как из соседнего подъезда выходит дядя Федя с телевизором «Вечер в руках». «А!» — кричит. «Хорошо ты поспел. Подержи телевизор. Дочь за этим съезжает на новую квартиру. Сейчас такси приедет. Стой здесь!» Я другие вещи выносить буду. Стою я с телевизором у дверей магазина и в повязке. Не успел устать, как из магазинчика появляют двое в шапках и с тесемками. У одного из кармана торчит бутылка. Тот, что без бутылки, его увещевает на всю улицу. Ты что ж гад орет? Деньги взял и бутылку не разлил? Я тебе сейчас рыло буду чистить. Но на самом деле он не так изъяснялся. Тут дается литературный перевод. Он изъяснялся красочнее. Пока я вникал в суть конфликта, тот, что без бутылки, действительно начал чистить рыло другому, как и обещал. Публика образовала круг. Один гражданин подошел ко мне и говорит, «Вот вы, вместо того, чтобы здесь стоять, как броненосец Потемкин, взяли бы да и пресекли. Не то ваша повязка, говорит, еще больше покраснеет от стыда». И пошел себе, понес в кошелочке свинину. Я не выдержал, пробил телевизором брешь в толпе и вошел в круг. Держи, друг, телевизор, говорю тому, который рыл и чистит. Душа горит, говорю. Когда горит душа, все понимают. Поэтому он, не ходя, на телевизор взял. Стоит, тогда второй начинает отыгрываться, начинает... Размахивать кулаками перед чужим телевизором. Вот-вот повредит экран. Тут, к счастью, из подъезда опять вываливается дядя Федя с Фикусом и Торшером. Я быстренько сунул второму Фикус, а себе взял Торшер. Это получилось как раз вовремя, потому что вдали показался лейтенант. Тот, который мне про нарушаемость толковал. Я поставил Торшер на землю и мигом повязал обоим друзьям, Красные повязки на рукава. И мы втроем встали под фикусом, как на курорте. Лейтенант нас похвалил. Молодцы, говорит, ребята. Культура и порядочек. Однако только он дошел, с культурой и порядочком стало хуже. Мои новые дружинники опять стали друг на друга наскакивать, пользуясь телевизором и фикусом. Как сойдут, так звон. И снова толкают прорыло. Мне это надоело, потому что... «Однообразно, как-никак!» «Я сказал, когда дежурить-то будем?» Они изумленно посмотрели на свои повязки и тот, что с бутылкой говорит. «Как же мы забыли, что дежурство сегодня!» «А бутылка?» – второй спрашивает. «Придется опосля!» «Опосля?» «Так опосля!» Я спорить не стал. Погрузили мы дядю Федю и пошли дежурить. «Между прочим, задержали мою прежнюю дружину, которая опоздала. Они на радостях пошли пиво пить и увлеклись. Мы втроем их пятерых доставили в штаб. Пусть не опаздывают в следующий раз. Мои ребята так старались, что чуть-чуть свою бутылку не разбили. В общем, давно так не дежурили», — сказал лейтенант. Старик, глядя на нее... Я понял, почему на Востоке так много поэтов. Она сидела у окна, склонив голову на бок и грациозно вертела авторучку в маленьких пальчиках. Она была молода, она была прекрасна. Она поступала в институт. Из Алматы, подумал я, или из Ташкента, роза, персик, урюк. Поставлю ей четверку. Она встала и подошла ко мне с билетом и листком бумаги. Листок был чист, как ее душа «Закон боли Мариотта», — доброжелательно сказал я, заглянув в билет С легким шорохом она подняла ресницы, длинные как лыжи Я чуть не задохнулся «Его открыл ученый Боль Мариотт», — пропела она на своем непостижимом диалекте «Шагане ты моя, шагане», — вспомнилась мне «Я вас сильно прошу, я хотел объясниться», — вдруг сказала она объясниться, вздрогнул я и поспешно сказал. Переходите ко второму вопросу. Микроскоп. Я хотела сказать, чтобы поставить тройку. Мне нельзя получать меньше. Поставить тройку я поступлю, горячо зашептала она, и в голосе ее была настоящая страсть. Вот тебе и объясниться, подумал я и четко произнес. Микроскоп. Если я не поступлю, меня выдадут замуж насильно. У нас так делают с молодыми девушками. чёрт что, подумал я. Какие-то байские пережитки. Может быть, вы ответите на другой билет, предложил я. Зачем другой? Я не прошу пятерку. Неужели вам не жалко судьбу молодой девушки? Меня увезут в дом к старику. Я боюсь его. К старику размышлял я. Это меняет дело. В конце концов, если вылетит после сессии, не моя вина. Ну что ж... «По билету у меня вопросов больше нет», — сказал я, чтобы все услышали. «У нас никто не спрашивает согласия», — продолжала она. «Меня обручили, когда я ходила в детский сад. Теперь он ждет. Разве это справедливо? Разве вы отдали бы свою дочь гадкому тридцатилетнему старику?» И тут я вспомнил, как ровно неделю назад меня поздравляли друзья. Они говорили, что я совсем еще неплох, что приближаюсь к жизненному пику, что выгляжу максимум на двадцать шесть. Я охотно верил, но на душе было как-то неспокойно, потому что в тот день мне исполнилось тридцать. Поставил я ей двойку, вкатил два шара. Пускай возвращается в Алмату или в Ташкент, Самарканд и Бухару, пускай летит на крыльях любви. Роза, перси, курюк. Пускай скрасит последние годы жизни тому 30-летнему старцу. Физики она все равно не знает. Первенец. Когда мы с женой ждали первенца, мы, конечно, были счастливы. Наше счастье омрачалось лишь одним обстоятельством, а именно полной неясностью относительно даты появления первенца. Естественно, мы знали, что первенец обычно появляется примерно через 9 месяцев. Согласитесь, довольно скудная информация. Во-первых, неизвестно откуда считать, а во-вторых, очень расплывчивый срок. В этом вопросе налицо какая-то недоработка. Сказали бы ясно, в последний вторник девятого месяца, например, или в первое воскресенье десятого. Не было бы тогда такой трепки нервов. Последний месяц мы жили как на иголках, особенно я. Первенец затаился и, по-видимому, готовил нам крупный сюрприз. Он выбирал наиболее неподходящий момент. Надо сказать, это ему полностью удалось. Жена растолкала меня в три часа ночи и сказала. Кажется, началось. — С чего ты взяла, протирая глаза, спросил я. — Периодические боли, — грамотно сказала жена. Она начиталась всякой популярной литературы и теоретически была подготовлена отлично. «Где?» – спросил я. «Где, где?» – рассердилась жена. «Вот он сейчас как родится, будешь знать, а ты в одних трусах». Это действительно был непорядок. Не годится встречать своего собственного первенца в одних трусах, поэтому я оделся и побежал звонить по автомату в скорую помощь. «Скорая слушает», – сказал сонный женский голос. «У нас роды», – часто дыша сообщил я. «Почему вы так решили?» Есть некоторые признаки, уклончиво ответил я. Роды первые, первые, первые, радостно закивал я. Позвоните утром, нечего горячку пороть, суровым голосом сказала женщина и повесила трубку. Я вернулся домой. Первенец еще не появился, но мог это сделать любую минуту. Время от времени жене становилось плохо, а потом опять хорошо. Это сбивало с толку. «Может быть, у тебя аппендицит?» – высказал я предположение. Жена, уничтожающая, на меня посмотрела, и я побежал за такси. На стоянке стояла машина, в которой спал шофер. Было неудобно его будить, но я разбудил. Шофер недовольно выслушал меня и сказал, что он уже однажды возил кого-то в родильный дом. Знает, чем это пахнет. Я все-таки настаивал, и мы в конце концов договорились – Машина подкатила к дому, я побежал за женой. Была тайная надежда, что на этот раз она уже родила. И таким образом все разрешилось само собой. Но было как раз наоборот. Жена чувствовала себя превосходно. Она заявила, что боли прошли, и она хочет спать. А такси!» – закричал я. «Человека разбудили!» Жена неохотно оделась, и мы вышли. Шофер снова спал. Проснувшись, он посмотрел на мою жену скептически и сообщил, что в природах обычно принято орать. Жена сказала, что ей воспитание не позволяет орать ночью на улице. Шофер хмыкнул, и мы поехали. Родильные дома ночью, слава богу, работают. Мы нашли один и постучались. Шофер сказал, что он подождет, потому что неизвестно, чем это кончится. На стук вышла какая-то бабка в белом халате, и, милая, замахала она руками на жену, езжай обратно, через недельку приедешь. Вы что, врач, спросил я. Я папаш тридцать семь годков на этом месте, сказала бабка. Я смутился, главным образом из-за того, что меня назвали папашей. Каковым я еще фактически не был. Пришла откуда-то женщина-врач и тут же подтвердила бабкин диагноз. Она даже не выслушала жену трубочкой. Трубочки у нее просто не было. Обманутые в лучших чувствах, мы снова сели в такси. Шофер почему-то смеялся. Видимо, от этого жене совсем стало плохо. Она побелела и скрипнула зубами. Заворачивай назад!» — крикнул я. «Есть у нас в городе приличный роддом или нет?» Шофер тоже скрипнул зубами, но повернул. «Мы нашли еще один родильный дом. Там нас встретил молодой врач, наверное, студент. Он положил руку на живот моей жене и сказал, «Вы сначала заберемените как следует, а потом приезжайте». Мы поехали беременеть как следует. Я был очень зол на первенца за его штучки. Все утро жена, как ни в чем не бывало, Пела песни из кинофильмов, и вообще она вела себя очень безответственно. «Слушай, может, у тебя рассасывается?» – спросил я. Но первенец не собирался рассасываться. Более того, вечером жена сказала, что нужно опять ехать. Но ну нет, теперь ты меня не обманешь!» – сказал я. «Подождем до утра». И я ушел в кухню варить пельмени. Попутно я размышлял, о непонятном коварстве нашего первенца. Через пять минут я услышал крик, кричала жена. Я прибежал в комнату, где уже находилась соседка тетя Маша. «Какой же ты отец! Разве ж можно жену до такого доводить?» Добросилась на меня тетя Маша. «Я ее не доводил. Она сама хотела ребенка», — сказал я. «Дурак!» — сказала тетя Маша. «Я побегу за машиной», — предложил я. Смотри, как бы не пришлось в машине принимать, покачала головой тетя Маша. Вы никогда не принимали роды? И не принимайте, не советую. Если вас попросят принять роды, отговоритесь как-нибудь. Придумайте себе самоотвод. Это занятие не для мужчин. Принимая роды, можно запросто свихнуться от обилия свежих впечатлений. Слава богу, я не принимал. Не успел, вернее... Первенец не успел появиться в машине. Он опоздал на несколько минут. На утро мне его показали в окошко. Это был очень маленький, очень сморщенный и красный Первенец. Такого Первенца я даже и не ожидал. Добавок выяснилось, что это девочка. Теперь все понятно. Пробормотал я. Мужчина не стал бы вести себя так непоследовательно. Мужчина. При любых обстоятельствах остается мужчиной. А что, разве не так? Правый крайний. Мы играли в футбол с другой организацией. Все было честь-честью, поле и ворота с сеткой. В воротах стоял Михаил Михайлович, доцент. Он только что из Парижа вернулся. С международного симпозиума как раз на матч успел. Стопером был наш ученый-секретарь. Я никогда не видел ученого-секретаря в трусах. Оказывается, у него мускулатура. Меня поставили на правый край, в нападение. Ты, говорят, только не мешайся, как получишь мяч, беги по краю и подавай в центр. Там наши забивать будут. Только судья свистнул, подбегает ко мне лысый старичок из команды противника. Левый защитник хочет меня опекать. Здравствуйте, говорю я. Моя фамилия Верлухин. Будем знакомы. Трофимов, говорит старичок, и пытается шляпу приподнять. А шляпа у него за воротами осталась. Как вы думаете, спрашиваю, кто захватит инициативу, вы или мы? Вы, говорит Трофимов, вы ее захватите. У меня к вам только просьба. Когда будете меня обыгрывать каскадом финтов, не очень брызгайтесь. У меня насморк. И показывает на лужу. Как раз на нашем краю лужа неправильной формы, метров 300 квадратных. Хорошо, говорю я, буду выводить мяч из лужи. Вы меня поджидайте в той точке, там у нас будет единоборство. А вы не собираетесь в центр перемещаться, чтобы запутать защиту, спрашивает Трофимов. Нет, отвечаю, мне и здесь хорошо. Тут как раз мяч шлепнулся в лужу и плывет, подгоняемый ветром. Я его аккуратно вывожу в назначенную точку. Трофимов весь напружинился, переминается, собирается выполнять подкат. Я протолкнул мяч вперед и побежал. Бегу, в ушах свистит. Еще раз мяч толкнул и упустил за лицевую линию. Стою, дышу. Через минуту прибегает Трофимов. Дышит. Смотрит на меня с восхищением. Что было, спрашивает, корнер или офсальт? «Технический брак, говорю!» Трофимов обиделся. Стал утверждать, что у него брака не было, а был недостаток скорости. Отдышались мы и опять пошли на исходную позицию, к луже. Но тут судья свистнул на перерыв. После перерыва мы с Трофимовым встретились уже на другом краю. Пожали друг другу руки, как друзья соперники. «Вот здесь уж поиграем, — говорит он, — сухо и ровно!» Посмотрел я на него, и такая меня жалость взяла. Цвет лица у него неважный, наверняка печенью страдает. На щеках склеротические жилки, и насморк еще сам говорил. Решил я его больше не обыгрывать, чтобы не добавлять ему неприятностей. Все равно инициатива в наших руках. Пускай будет видимость достойного сопротивления. Дают мне мяч, я иду на сближение... Медленно поднимаю ногу, чтоб Трофимов успел приловчиться, и мяч уже в ауте. Трофимов прозовел, трусит возле меня рысцой. Вы не огорчайтесь, говорит. Это бывает. Потом на нашем краю наступило затишье. Все стали играть у ворот Михмиха. Жаль, что его не видели парижские коллеги. Он два раза упал на мокрую землю и вообще творил чудеса. Вот тут постойте, говорит Трофимов, а я пойду немного в атаку подключусь, извините. И побежал вдаль. Я по его лысине слежу за событиями. Мяч навешивают на штрафную, свалка, мяч выскакивает, свалка, ученый-секретарь сражается, как лев, свалка, мяч навешивают, короче говоря, падает он на лысину Трофимову, оттуда в наши ворота. Верхний от вратаря, нижний угол. Начали с центра. Подбегает ко мне Трофимов. Тихо светится, глаза скромно опустил. На не отпечаток меча. Думает, что я его поздравлять буду. Что же вы говорю, лысый черт, меня подводите? Нехорошо это. Разве вас не устраивала боевая ничья? Трофимов глазами сверкнул и говорит. Мы стремились только к победе. В общем... Не разглядел я его волевых качеств, не учел бойцовский темперамент Трофимова, а меча мне больше не дали. На разборе игры шум стоял большой. Все кричали: Кто держал это вас? Этого лысого? Он нам всю игру сделал. Я одержал, говорю а. Попробуйте, удержите его. Это же Боби Чарльтон. Он мне сам рассказывал, что за сборную играл в 1938 году. Тут все затихли и решили, что сыграли почетно. Культурные ценности. Когда наступил юбилей знаменитого композитора, жена сказала, что пора мне приобщаться к культуре. Я так считаю, что на нее подействовал газетный бум. Последний раз я приобщался к культуре на втором курсе института, когда ухаживал за вышеупомянутой женой. Только тогда она еще ею не была. В те времена мы ходили в кукольный театр и в кунсткамеру, от которой у меня навсегда осталось незабываемое впечатление. Примерно как от морга, хотя в морге я не был. На этот раз жена взяла билеты в филармонию по два рубля штука. Я никогда не думал, что музыка такая дорогая вещь. «Ты бы хоть просветился немного», — сказала жена. «Почитал бы что-нибудь перед этим, послушал пластинку». Нет ничего ценнее свежего взгляда, сказал я, как в науке, так и в культуре. Я всецело за непосредственное восприятие. Зал филармонии, если кто не был и не знает, это такой белый зал в центре нашего города, с колоннами и сценой без занавеса. Хороши люстры, в каждой из которых насчитывается по 37 лампочек. Некоторые из них уже перегорели. Хрустальные побрякушечки я сосчитать не мог. Дошел до шестисот и сбился. Билетов в тот вечер продали больше, чем было мест. Некоторые люди по бокам стояли, вытянув шеи. Мне их было жалко, что не говори, а это не порядок. Когда публика расселась и съела конфеты, на сцену с двумя колоннами вышел оркестр. Без всякого объявления начали что-то играть, какую-то сложную музыку и не очень громко. Потом выяснилось, что они настраивали инструменты. Между прочим, это можно делать и за кулисами. Потом раздвинулись портьеры в глубине сцены, и оттуда легкой походкой вышел дирижер во фраке и весьма приятной наружности, похожий на иранского принца и одесского жулика одновременно. Он... Поздоровался со старичком слева, у которого была скрипка, больше ни с кем. Вероятно, просто не было времени, нужно было начинать. Дирижер сверкнул глазами в публику и отвернулся. Больше его лица в первом отделении я не видел. Некоторые зрители сидели наверху над сценой. Они могли видеть его лицо. Наверное, билеты у них были подороже, я не знаю... Начали играть и играли минут пятнадцать. Когда кончили, я захлопал, а все остальные зрители стали кашлять. В филармонии хлопать полагается в самом конце, а в середине полагается кашлять. Я понял, что ошибся и в дальнейшем для верности только кашлял. Надо сказать, что публика воспитанная. Никто не показывал на меня пальцем. Несколько дам тонко улыбнулись, вот и все». Стали играть дальше, и играли еще полчаса. Я успел все сосчитать, включая колонны, а потом принялся разглядывать публику. Кое-кто спал, это я вам прямо скажу. Некоторые переживали, особенно старушки, мужчины сидели тихо. Когда закончили, дирижер поклонился и сразу ушел, как будто его вызвали к телефону. Я тоже хотел уйти, но все хлопали, не двигаясь с места. Дирижер пришел, поклонился и опять поздоровался со старичком. Забыл он, что ли? После этого он снова ушел. Так продолжалось пять раз, причем музыканты стояли от нечего делать, похлопывали смычками по подставочкам для нот. Наконец кто-то догадался дать дирижеру цветы, и больше он не появлялся. Можно было пойти в буфет. В буфете продавали лимонад и конфеты. Пива не было. Мы пошли в фойе, где публика гуляла по кругу против часовой стрелки. Да, мы пожирали друг друга глазами. Немного пожирали и меня, поскольку на мне был новый галстук. Во втором отделении было то же самое, только с роялем. Снова здоровались, но теперь вариантов было больше. Сначала дирижер с пианистом, потом дирижер со старичком, а потом пианист со старичком. В конце опять долго вызывали дирижера, хотя мне показалось, что многие нервно нащупывают в кармане номерок гардероба. Я думал, что сыграют еще что-нибудь для души, но не сыграли. В гардеробе было тесно и совершенно не понять, где конец очереди. Однако ругались мало и очень вежливо. Я высчитал, что следующий юбилей этого композитора будет через сто лет. С удовольствием схожу в филармонию еще раз. Всегда интересно наблюдать обычаи, далекие от нашей повседневной жизни. Банкет. После защиты все сразу пошли в кафе. Маршрут был известен. Впереди шел герой дня Саша Рыбаков под руку с официальным оппонентом. Сзади живописными группами шли остальные. Все улыбались, будто совершили доброе дело. В кафе уже стоял накрытый стол, расположенный буквой «Т», как на аэродроме. Бродили какие-то люди. Семеровка стола была на кандидата физико-математических наук. Все по-прежнему улыбались, только более нетерпеливо. Наконец пришел ожидаемый заведующий кафедрой, и можно было начинать. Рядом со мной за столом расположился абсолютный незнакомец. Видимо, он был родственником или школьным товарищем Рыбакова. Незнакомец был близорук и удивленно вскидывал брови, поглядывая на буженину с хреном. «Товарищи!» — сказал Завкафедрой, «Сегодня мы...» И все пошло как обычно. Через две минуты выяснилось, что Саша — выдающийся экспериментатор. Пять минут спустя кто-то сравнил его с ферми, а через некоторое время нерасторопность Нобелевского комитета по физике стала очевидной. Стол был сервирован превосходно, пожалуй, все-таки лучше, чем на кандидата. Близко к доктору уровень коньяка в бутылках падал стремительно, как нравственность в странах капитала. Мой сосед пил каждый тост, показывая незаурядные способности. Брови его заняли устойчивое верхнее положение. Наконец он поднялся с рюмкой в руке. «Товарищи!» — сказал незнакомец, угрожающе наклоняясь в мою сторону. «Я специально прилетел из Новосибирска, чтобы сказать этот тост!» Все посмотрели на него с уважением. Приятно было, что не забыл такую мелочь. «Выпьем, друзья, за вирусы, которым обязан наш диссертант!» Мы подняли рюмки, ожидая услышать смешную медицинскую историю. И действительно, этот чудак из Новосибирска оказался остроумным человеком. Он долго говорил о каких-то вирусах, а потом сказал, Юра, позвольте мне вас расцеловать. Этого, конечно, не нужно было делать. Когда он приблизился к Саше, который все еще доверчиво улыбался, брови его приподнялись еще сантиметра натри хотя казалось, что выше нельзя. «Кто вы?» – прошептал незнакомец в наступившей тишине. «Саша», – сказал Саша. «А я думал, вы Юра!» – еще тише сказал Сибиряк. Горе его было неописуемо. «Нет, я не Юра», – мягко, но настойчиво сказал Рыбаков. «Саша вообще очень твердый человек. Это делает ему честь. Я бы давно не выдержал и признался, что...» «Я Юра, раз это так необходимо, хотя и я Петя». Короче говоря, выяснилось, что сибиряк приглашен в кафе «Север», а у нас был «Восток». Поскольку компаса у него не было, ошибка показалась простительной. Сашу он все же расцеловал. «Может, я еще успею к своим», — сказал он, взглянув на часы, и отбыл. Вот только мы не спросили, в какой ему нужно было город». Дед Мороз. На Новый год меня уполномочили быть Дедом Морозом и возить мешок с подарками по квартирам сотрудников. — Ты у нас молодой и стойкий, — сказал Парторг. — Должен справиться. Потом только я понял, что он имеет в виду. Меня снаряжали всем коллективом. Шубы не нашлось, ее заменил защитный костюм, оставшийся от занятий по гражданской обороне. Его обшили блестками, а на ноги я надел диэлектрические боты. Когда прицепили борду и усы, я стал похож на престарелого космонавта. Шеф посмотрел на меня и сказал, что к нему заезжать не надо. У него нервный и впечатлительный внук. Остальные сотрудники были за детей спокойны. И я поехал, взяв такси на средство правкома. Честно скажу, пять адресов я выдержал хорошо, но у каждого человека есть своя норма. У меня она, если без закуски, примерно граммов триста. А давали без закуски. Некогда было закусывать. Шестой адрес был дяди Феде. Он меня встретил как родного, кинул внучке мой мешок с подарками, сказал, чтоб выбирала, а сам поволок меня в кухню. Там мы с ним посидели как всегда. Потом пришла внучка и спросила, «Дедушка, а Дед Мороз у нас будет ночевать?» «А что? Очень даже может быть!» — закричал дядя Федя. Тут я вспомнил, что внизу ждет такси, и вышел на улицу, держась за мешок, где сиротливо болтался последний подарок. Оставался еще один адрес, адрес Лисоцкого. Таксист посмотрел на меня с сочувствием, И сказал, что так вордовать людей, конечно, нельзя. Посоветовал обратиться в соцстрах, а когда приехали, довел меня до подъезда. «Дальше уж сам», — сказал он, придав мне нужное направление. Я полез на пятый этаж, используя перила как страховочную веревку. На площадке между вторым и третьим этажами я увидел еще одного Деда Мороза. Он сидел на батарее отопления и плакал утирая слезы ватной бородой. — С Новым Годом, коллега! — приветствовал я его. «Снегурочка — Снегурочка! — замычал Дед Мороз, обливаясь слезами. — Где моя Снегурочка? — Хорош гусь, — сказал я, — Снегурочку потерял. — Ты без бороды, — ответил он на секунду, проясняясь. — Какой же ты, Дед Мороз, если ты без бороды? — Ты тоже без бороды, — сказал я, отрывая ему бороду. «Пусть!» — дружелюбно кивнул он. «Куда путь держишь?» «На пятый», — сказал я. «И я», — сказал он, отлипая от батареи. «Пошли вместе. Вместе у нас больше шансов. И мы пошли вместе, демонстрируя чудеса сплоченности и братства». Дед Мороз дышал сплошным коньяком, и я ему невольно позавидовал. Дойдя до цели, он спросил с усилием. Тебе в какую квартиру? 47 выдохнул я. Мне тоже выдохнул он. Этот выдох меня доконал. Дальше я ничего не помню. Проснулся я на тахте. По правую руку лежал знакомый Дед Мороз, а по левую еще какой-то Дед Мороз, незнакомый. Мы были как богатыри художника Васнецова, только без лошадей. Я перелез через незнакомого Деда Мороза и вышел из комнаты. В коридоре мне попался Лисоцкий. «Как себя чувствуете?» — тревожно спросил он. «Ничего», — сказал я, и поинтересовался, почему такой наплыв Дедов Морозов. И Лисоцкий рассказал, что он во всем виноват. В прошлом году заказанный Дед Мороз не доехал, попал в отрезвитель, поэтому на сей раз он... Для надежности заказал меня, его жена заказала моего коллегу на своей работе, а бабушка вызвала из Невских Зорь. Зато дети были очень довольны обилием таких разнообразных дедов-морозов. Путевка. Однажды у нас вывесили заманчивое объявление. Вокруг него сразу же собралась толпа. Я думал, это выговор в приказе. Подошел и поинтересовался. В объявлении было написано: имеются туристические путевки за полную стоимость. Болгария с отдыхом 220р, Западная Африка 800р, Круиз вокруг Европы 850р, Аргентина с заездом в Бразилию 2200р, Япония теплоходом 1200р. Обращаться в мистком. Я никогда не был в Японии теплоходом. А равно иным способом. В Аргентине с заездом в Бразилию, а также наоборот, я тоже не бывал. В Западной Африке и подавно. Я не был там в любых комбинациях и сочетаниях. С отдыхом и без отдыха, собственно. Непонятно даже, что мне делать в Западной Африке. Тем не менее, объявление меня смутило. Раз имеются путевки, значит предполагается, что кто-то их купит. Интересно, кто бы это мог быть? Немного насторожило, что путевки за полную стоимость. Это указывало на возможность неполной стоимости, которая в данном случае улыбнулась кому-то другому. Надо сказать, что свободных денег у меня в этот момент не было совсем, не считая свободного рубля на обед. Его каждый день выдает мне жена. Но я все-таки пошел местком... Чтоб там не подумали, что я испугался объявления. В Месткобе рядом с несгораемым шкафом сидела симпатичная девушка. В шкафу, по всей вероятности, лежали путевки. — В каком месяце Западная Африка? — спросил я небрежно. — В июле, — сказала девушка. — Жаль, — сказал я, — не годится. Там в это время жарковато. «Возьмите Японию», — с готовностью предложила девушка. «Или Аргентину. Туда и туда теплоходом не переношу качки», — сказал я. «Тогда круиз». «Что это такое круиз?» «Да мы сами точно не знаем», — сказала девушка. «Так написано». «Я грамотный», — сказал я. а мне не хотелось бы платить восемьсот пятьдесят рублей, неизвестно за что». Девушка сказала, что хорошо меня понимает. Я улыбнулся ей... И можно было уходить с высоко поднятой головой. Я сделал все, чтобы приобрести эти самые путевки. «Ой, а Болгария!» — воскликнула девушка. Я вздрогнул. «Что Болгария?» «Про Болгарию я совсем забыла. Очень дешевая путевка, почти даром. Вас это не затруднит. Да еще с отдыхом». «А нельзя Болгарию отдельно, а отдых отдельно?» — спросил я. «Видите ли, я...» имея возможность хорошо отдыхать внутри страны, У моего тестя дача. — Отдельных расценок нет, — сказала девушка. — Написано вместе и продаем вместе. — Знаете что, — сказал я, — я здесь еще не везде был. Дайте мне что-нибудь поближе. — В таком случае возьмите Пушкинские горы со скидкой шестьдесят шесть. — Это даже излишне дешево, — пробормотал я и побежал занимать деньги. Через полчаса путевка лежала у меня в кармане. Я ходил вокруг объявлений и радовался. Во-первых, не нужно пересекать границу. Говорят, это волнует. Во-вторых, тоска по родине мне не грозит. Как где-нибудь в Аргентине у черта на рогах. А в-третьих, как-никак скидка. Наверное, полная стоимость у этой путевки, как в Аргентину. Никак не должна быть меньше, потому что все же... Пушкин там жил. Был в ссылке, гулял, писал стихи, а в Аргентине он никогда не был. Между прочим, Пушкин вообще за границей не был. И ничего, прекрасные стихи писал. А в Михайловске он ездил без путевки. Ему эти поездки обходились дороже. Народная тропа. Наш поезд отходил вечером. Это был специальный поезд к Пушкину. Он должен был отвезти нас в Псков, подождать там, а вечером увезти обратно. А мы должны были успеть за это время съездить на автобусе в Михайловское. Такая была установка. В моем купе оказалась толстая женщина и супружеская пара средних лет. Мужа звали Вадик. Он сидел за столиком и размышлял, положив голову на кулак. По-моему, он не вполне осознавал, куда его везут. Когда поезд тронулся, Вадик достал из кармана плаща недопитую бутылку. Его жена тренированным движением перехватила бутылку и сказала "Спи, убоище!» Убоище полезло на верхнюю полку, то и дело срываясь. Наконец, оно там угомонилось. Я тоже лег и попытался подготовиться к встрече с Пушкиным. Так сказать, Настроиться лирически. Для этой цели у меня имелся томик стихов. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит», — начал я. Убойще громко захрапело. Я положил стихи под подушку, Стиснул зубы и закрыл глаза. Когда я проснулся, Толстая женщина ела пирожки. Вадик выяснял у жены, Зачем она взяла его с собой. По словам Вадика, Его выгоднее было оставить дома. Незачем ехать так далеко, чтобы выпить. Толстая женщина съела пакет пирожков и запила их лимонадом. Она все делала основательно. Потом она взглянула на часы и спросила. «Когда завтракать-то будем? Продают путевки, а ничего не предупреждают». Я проглотил слюну и снова стал настраиваться. Роняет лес багряный свой узор. Сребрит мороз, увянувшее поле. За окном все так и было. Нас привезли, накормили, дали в руки пакеты с сухим пайком и повезли на автобусе к Пушкину. В пакетах были вареные яйца, бутерброд с сыром и печенье. Это чтобы мы не умерли с голоду, потому что прекрасное возбуждает аппетит. «Приветствуем вас на псковской земле», — сказал юноша-экскурсовод. И автобус поехал. На холмах желтели убранные поля, Рощи осыпали листья. Вадик благополучно спал, А жена смотрела журнал. Толстая женщина медленно закипала, Потому что экскурсовод молчал. Унылая пора, чье очарование, Повторял я про себя. — А чего это вы молчите? Вдруг грозно сказала толстая женщина. — Деньги получены, а он молчит. «Где мы едем?» «Мы приближаемся к Святоборскому монастырю», — сказал юноша. «А он что, здесь жил?» — спросила женщина, имея в виду Пушкина. «В монастырях живут только монахи. Я почем знаю, кто он был?» — обиделась женщина. «Я, может, для того сюда и еду, чтоб мне все объяснили». «Объясню, объясню», — пообещал экскурсовод. Мы проехали мимо монастыря. Толстая женщина заволновалась». Она решила, что шофер что-то напутал. — Так вот же монастырь, — сказала она. — Куда ж теперь? — Сначала в Тригорское, — сказал юноша. — У меня путевка в Пушгоры, — настаивала женщина, делая ударение на первом слоге. Юноша успокаивал ее до Тригорского. От шума проснулся Вадик и полез за бутылкой. Он сентиментально посмотрел в окошко и дососал бутылку до конца. В Тригорском толстая женщина первой вскарабкалась на гору, не отходя от экскурсовода ни на шаг. Юноша уже понял, что его ждет. Он печально рассказывал о соседях Пушкиных, Осиповых, Вульф. Женщине он сказал, чтобы она запоминала вопросы. Отвечать на них он решил на обратном пути. Вадик на гору не полез. Он устроился на берегу Сороти и кидал камушки в воду. Возглавляемой толстой женщиной мы пошли в Михайловское. Женщина требовала объяснений у каждого исторического куста. Она жадно впитывала культуру. Особенно ее интересовали любовные увлечения поэта. валея Керн она совсем расчувствовалась и принялась делиться с женой Вадика какой-то своей историей. Я нечаянно подслушал. История была аналогично пушкинской. До войны... В женщину был влюблен один лейтенант. Все было так же, только стихов он не писал. Наконец, мы совсем устали и поехали в Светогорский монастырь. Толстая женщина притихла после воспоминаний. Она с нежностью смотрела на картину «Дуэль Пушкина». Наверное, вспоминала своего лейтенанта. Вадик пожелал фотографироваться у могилы поэта. Его жена достала фотоаппарат и запечатлела Вадика. Он стоял на фоне мраморного обелиска с таким видом, будто могила его собственная. Один интеллигентный старичок из нашей группы не выдержал. Он подскочил к Вадику и затряс головой. У него даже пенсне свалилось. — Как вы смеете? — закричал старичок. — Это святыня! — Сгинь, папаш, — сказал Вадик. — Искусство принадлежит народу. Старичок кинул в рот валидол и отошел, пошатываясь. «Расскажите про Дантеса», — попросила экскурсовода жена Вадика. «С Пушкиным ей все уже было ясно». У этой могилы я не могу о нем рассказывать», — тихо сказал юноша. Он повернулся и пошел к автобусу. Все молча пошли за ним. На обратном пути до Пскова экскурсовод отвечал на вопросы. Вопросов было много. Всех интересовали житейские подробности. Сколько у Пушкина было детей, где они жили и какое народили потомство. Будто Пушкин был основателем племени, а не великим поэтом. Никто не попросил юношу просто почитать стихи. Вероятно, стихи были всем известны из школьной программы. Перед самым Псковом... Юноша поднял на нас грустные глаза и медленно прочитал четыре строчки. Веленью Божьему, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету, приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Опера. Меня вызвали к начальству и сказали, что нужно выступить в парке культуры. Там в воскресенье праздник молодежи, и ее нужно развлекать, чтобы она зря не убивала время. Нужно рассказать молодежи о научных исследованиях в области физики. В воскресенье я приехал ко входу в парк и нашел ответственного за мероприятие. Он нервно прогуливался у билетных касс со списком в руках. Я представился и ответственный поставил галочку рядом с моей фамилией. В списке было человек семь, поэт, композитор, несколько певцов, футбольный комментатор и я. Как я понял, предстоял маленький концерт широкого профиля. Подошел композитор с певцами. Певцов было двое, мужчина и женщина, оба солидной комплекции. На двоих у них имелось штук шесть подбородков, расположенных друг под другом круглыми складочками. Говорят, это улучшает голос». «А где Мулин?» – спросил ответственный. «Кто его знает?» – сказал композитор. «Этот Мулин у меня в печенках сидит. Может, еще и явится». Мы немного подождали Мулина, а потом нас посадили в микроавтобус и повезли к открытой эстраде. Эстрада располагалась рядом с пляжем. На скамейках сидела и лежала обнаженная молодежь, то есть не совсем обнаженная, конечно. Молодежь недвусмысленно загорала, рядом сидели старушки, они были одеты нормально. Мы зашли в комнату сзади эстрады и стали готовиться. «Вы пойдете первым», — сказал неответственный, — «постарайтесь, чтобы аудитория не разбежалась». И они вытолкнули меня к микрофону. Я распинался минут пятнадцать, молодежь не шевелилась, старушки тоже... Не знаю, замечали ли они мое присутствие. Я рассказал им про лазер и другие штучки. Мне рассеянно поаплодировали, и я ушел обратно в комнатку. Там напряженно ждали Мулина. Ответственный объявил поэта, и тот принялся что-то выть в микрофон. Композитор курил и сжимал пальцами виски. — А зачем вам Мулин? — поинтересовался я из вежливости. Композитор взглянул на меня, видимо, в первый раз замечая. Потом по его лицу пробежала какая-то мысль, быстро так пробежала, как мышка. «Леша!» — сказал он певцу. «Этот подлец не придет, все уже ясно. Наряжай молодого человека!» Понял, проговорил певец и раскрыл маленький чемодан. «Вы будете вместо Молина!» — сказал композитор, глядя мне в глаза, как гипнотизер. И он тут же в двух словах объяснил мне задачу. Предстояло сыграть сцену из оперы. Это была детективная опера, которую композитор сам сочинил. Певец Леша и его партнерша поют сцену расставания. Певец изображает уголовного типа, а певица его мать. Тут входит милиционер и говорит «Встаньте!». Дальше они еще немного поют, а потом милиционер говорит «Следуйте за мной». То есть не говорит, а поет. Вопере всегда поют. Партию милиционера пел отсутствующий мулин. Значит, теперь должен был петь я. Мне даже интересно стало, что из этого выйдет. Следите за мной, сказал композитор. Я дам знак, и вы споете «следуйте за мной». На какой мотив, сказал я? Все равно махнул рукой композитор. Тут уже не до мотива. Меня публика узнает, сказал я. Я им лекцию о физике читал, а тут вдруг пою. — Леша, прилепи ему усы, — сказал композитор. Пока мне прилепляли усы и напяливали фуражку, поэт и футбольный комментатор уже закончили. Я взглянул в дыру на аудиторию и увидел, что она переполнена. Этот комментатор постарался. Ответственный вышел и объявил сцену из оперы. Публика потихоньку стала расползаться. Композитор сел за фортепиано и заиграл. Леша с партнершей запели. Текст Леши был совершенно уголовный. Певица его задушевно увещевала. Я должен был вступить после слов «Нужно было расколоться, но нет, не могу». Они попели минут десять, и Леша красиво исполнил. «Нужно было расколоться, но нет, не могу». Я выпрыгнул на сцену, как чертик из коробочки. Есть такая детская игрушка на пружинке. Публика насторожилась, увидев милицейскую фуражку. Я раскрыл рот, как только мог, чтобы пропеть свое слово, и тут у меня отвалились усы. «Я же тебе говорил, что он все врал про физику!» закричал в первом ряду какой-то голый молодой человек. «Он артист!» Я поспешно поднял свои усы и приложил их обратно к губе под носом. Придерживая усы одной рукой, я рявкнул голосом Шаляпина. «Встаньте!» Старушки в аудитории поспешно вскочили на ноги. «Да я не вам, — сказал я, — обращаюсь к старушкам». Они продолжали стоять, как заколдованные. Певец Леша встал и посмотрел на меня из-под лобья. «Двинь ты ему и чеши!» — посоветовал певцу тот же парень. Певец пошел на меня, как медведь. Не знаю, может быть, так и полагалось плебретто, но мне это не понравилось. Я отступил на шаг и провел рукой по бедру. У меня пистолет, пропел я. Он заряжен. Вряд, убежденно выкрикнул парень. Композитор от растерянности продолжал наяривать на фортепиано. Старушки скорбно молчали. Я ужасно разозлился, что мне этот тип не верит. Вытянул указательный палец в виде пистолета и громко пропел: ких. Леша, видимо, был настоящим актером. Он жил по законам сцены, поэтому он без звука рухнул на пол. А я совсем вошел в азарт. «Но кого еще?» – заорал я и повернулся к композитору. Тот прекратил играть и поднял руки вверх. Все старушки тоже подняли руки вверх. Голая молодежь была в восторге. «Следуйте за мной!» – победоносно закончил я. Повернулся и ушел. За мной последовали композитор и певица. Леша продолжал с минуту лежать для убедительности, а потом встал, раскланялся и тоже ушел. Старушки, крестясь, принялись покидать аудиторию. Бедный Мулин, вероятно, кусал себе локти, когда услышал об этом моем триумфе. А композитор сказал, что я рожден для оперной сцены. Вода. Раздался звонок, и я открыл дверь. На пороге стоял мужчина в шлеме мотоциклиста. Он вызывающе посмотрел на меня и сказал. «Я ваш сосед снизу». «Очень приятно», — сказал я. «А мне не очень приятно, потому что у меня течет». «Что именно у вас течет?» — предельно вежливо осведомился я. «Вода с потолка! Я приехал, а она течет. Вот пойдемте посмотрим». Я охотно согласился, хотя при желании мог представить себе, как она течет. Мы спустились на восьмой этаж. По лестничной площадке прохаживался какой-то тип в пижаме-шлепанцах. «Акт будем составлять или нет?» – спросил он мотоциклиста. «А что такое?» «Вчера молотком стучала, сегодня протечка. На мотоцикле разъезжаешь, а у меня два часа течет. Да лото куда-то запропастилась а то бы я дверь тебе сломал, вот что!» — Значит, и у вас течет, — обрадовался мотоциклист. — Я тут ни при чем. Это все девятый этаж. Посмотрим сначала у меня, а потом к вам. Потолок у мотоциклиста был красивый, как акварель. Он плакал крупными увесистыми слезами. — Побелка — пятнадцать рублей, мытье полов — пять, — резюмировал седьмой этаж. Я мысленно умножил на два, и мы спустились ниже. В квартире на седьмом этаже шла оживленная полемика, в которой участвовали хозяйка с шестого этажа и жена типа в шлепанцах. Вот он, сказали седьмой и восьмой, вводя меня в квартиру как арестанта. Господи, что за люди, в такой момент, сказал шестой этаж, у нас же дитё купают, оно ж простудиться может. На ходу оценив ущерб, мы двинулись на шестой этаж. Купание было в полном разгаре. Всем пришлось включиться. Мотоциклист следил за температурой воды. Седьмой этаж давал советы, а я поддерживал головку дитя в нужном уровне. Вокруг было очень много воды. А что это пятый этаж молчит, задумчиво сказал тип в шлепанцах, посмотрев на пол. Судя по количеству воды на полу, поведение пятого этажа действительно представлялось загадочным. Шестой этаж, довольный результатами купания, выдал нам сухую обувь, и мы пошли дальше. Пятый этаж сидел с зонтиком перед телевизором и смотрел футбол. — Как на стадионе! — крикнул он нам. — Присаживайтесь, плащи есть! Зенит выигрывает! В перерыве мы ели сосиски и пили кофе. Зенит выиграл. Меня растерли с кипидаром и одели в чистую сухую сорочку. Сорочка оказалась весьма кстати, потому что на четвертом этаже праздновали свадьбу. Молодые в плащах болонья сидели во главе стола и были счастливы. «Я так тебя люблю, когда осень и дождь, и падают листья», — призналась мне невеста. Она с любовью посмотрела на жениха. «Он меня такой хороший! Замечательно все организовал, правда?» Седьмой этаж в пижаме произнес очень теплый тост. Я даже не ожидал. Второй и третий этажи тоже оказались в числе гостей. И, когда все кончилось, мы пошли прямо на первый. Первый этаж, маленький белый старичок, сидел на диване, поджав ноги. Он смотрел на пол. На полу были расставлены тазы, кастрюли и банки. «Вспоминаю, молодость», — сказал он, снимая шлем с мотоциклиста и подставляя его под капли. Наводнение двадцать четвертого года. Я, молодой, сильный, несу по-васильевскому, представляете, свою барышню. Радикулит схватил, но, как видите, живу. Здравствуй, так сказать. Кажется, Экзюпери сказал про радость человеческого общения. Когда старичок дошел до Второй мировой войны, тип в пижаме посмотрел на потолок и сказал. Чего это она не останавливается? Да-да, сказал старичок. — Пожалуй, надо пойти сказать, чтобы закрыли кран. — Кран? — спросил я. О кране я как-то не подумал. И мы все вместе отправились закрывать кран. Старичка мы несли на руках, потому что лифт, как всегда, не работал. Крестный отец. Шеф поймал меня в коридоре и сказал, пряча глаза. — Вот что, Петя, кафедра решила дать вам дипломанта. Пора вам попробовать свои силы вас рекомендовал. Времени, правда, в обрез, но я думаю, вы справитесь. Разговор этот, между прочим, происходил в начале декабря, когда до защиты дипломов оставалось два месяца, поэтому я насторожился. Шеф разъяснил, что в силу ряда причин дипломант на старом месте кончить работу не сможет. Излучение там какое-то, неприятное для здоровья. Поэтому нужно взять теоретическую тему и быстренько что-нибудь состряпать. Вот в таком разрезе. Идите, сказал шеф. Я ее послал в лабораторию. Она вас там дожидается. Она, подумал я, два месяца. Теоретическая тема. Попробуй тут попробовать свои силы. Дипломантка сидела на краешке стула, тихая, как мышка. На коленях она держала портфель. «Ну, — бодро начал я, — будем знакомиться, — Надя сказала, она поднимаясь. «Петя! — проговорил я упавшим голосом, потому что ряд причин, о которых упоминал шеф, обнаружился сразу с убийственной отчетливостью. Собственно, ряда причин не было. Одна была причина. Живот у новой дипломантки был, извините, как первый искусственный спутник, такой же круглый, только без антенн. Чувствовал, что она, как говорится, готовится стать матерью. И довольно скоро. Э, Петр Николаевич поправился я, глотнув воздуха и добавил без лишних околичностей, косясь на спутник. Как вы думаете, мы успеем? Должны успеть, сказала она твердо. Мы все рассчитали. Как выяснилось, мы – это она и ее муж, который, добросовестно все рассчитав, отбыл служить в советскую армию. Таким образом, все упало на меня, включая советы из книги «Наш ребенок. Дородовый период». Я их пересказал популярно со слов своей жены. Начали мы с ней теперь рассчитывать совсем другое. Разные там взаимодействия на предмет выяснения зонной структуры. Надо сказать, дипломантка попалась сообразительная. Кость носа от Фикуса она отличала четко, хотя... В общем, ей было наплевать и на то, и на другое, и я ее понимал. Она больше интересовалась своим внутренним содержанием. Я ей толковал про волновые функции и по ее лицу отмечал, когда там внутри оно трепыхало ручкой, ножкой или чем еще. В эти моменты Надя смущенно улыбалась, будто отвечая за его поступки. Вообще же оно могло появиться в любой момент. Это я знал по своему жизненному опыту. Диплом Надя переписала красиво, и мы стали планировать защиту. Я настаивал на самых ранних сроках. — Ой, — сказала она, и я вздрогнул, — давайте лучше потом. Когда потом, — не понял я. — Ну, когда я выйду из больницы, прикету и защищусь. — Когда вы выползете из больницы, — проговорил я с видом знатока. Условия будете диктовать не вы и не я. Их будет диктовать он. Вы знаете, сколько нужно времени, чтобы сказать речь, ответить на вопросы, дождаться решения комиссии, получить значок с аплодисментами? Нет, сказала она. А сколько времени проходит между двумя кормлениями? Не знаю, вздохнула она. То-то, сказал я. И вообще, зачем нам упускать такой козырь? С вашими внешними данными вы пройдете как по маслу. А если потом, то вы уже будете, так сказать, на общих основаниях. Ой, сказала она, и я опять вздрогнул. Оставшиеся до защиты дни я провел тревожно. Все время подходили товарищи по работе и, понизив голос, интересовались. Ну как? Терпим, отвечал я значительно. Защита прошла, как я и предсказывал. Комиссия тактично смотрела куда угодно, только не на дипломантку, будто одного взгляда могли начаться схватки. В сущности, так оно и было. Никто не кашлял, не читал, не барабанил пальцами по столу, дышать старались через нос. Когда мы раздали значки и прозвучали аплодисменты, Надя тихо сказала «Ой!» и я помчался вызывать скорую помощь. Сына назвали Петей, а меня на кафедре прозвали крестным отцом. Экономия средств. Перед Новым годом пронесся слух, что в январе будет запись на машины всех марок. Такие вопросы почему-то всегда волнуют широкие массы общественности. Все начали обсуждать технические данные, сравнивать лошадиные силы и ругать ГАИ. Стало ясно, что нарастает эра всеобщей автомобилизации. После праздника мы отправились записываться. Меня взяли за компанию. Шеф шел записываться на «Волгу», поскольку сдал докторскую в переплет. Гена рассчитывал избраться в доценты и шел на «Москвич». Саша шел на «Жигули», а я шел от чистого сердца. Приходим, а там толпятся мужчины пар изо рта идет, глаза блестят, над толпой носится дух наживы или еще что-то. Не обходится и без мата, но в умеренных дозах. Публика все больше интеллигентная. Стали записываться. Я потолкался, потолкался, да и не выдержал. Записался на запорожец. А тут шеф подбегает, быстрее говорит. На Волгу сейчас немного народу стоит. Чего ты теряешься? Потом разберешься. Я побежал записываться на Волгу. Волгу хочу, говорю. И чтоб цвета морской волны. Будет тебе морская волна, дорогой, отвечает какой-то грузин. Подошел Гена с пятизначным номером. Счастливый? Послушай, шепчет. А вдруг обстоятельства изменится? Давай уж записывайся на всю катушку. И я записался на Москвич и на Жигули тоже записался. А потом побежал в соседний магазин и записался на холодильник ЗИЛ для ровного счета. Пришел я домой возбужденный. По дороге купил кефир и 150 граммов колбасы отдельной. Мы с женой поужинали и на ночь затвердили наши номера. И еще поговорили про гараж. А потом начались суровые дни. Вернее, суровые воскресенья. Каждое воскресенье Я ездил отмечаться. То на Запорожец, то на Волгу, то еще на что. И на холодильник тоже. Меня уже там все узнавать стали. Он говорили, миллионер идет. Так продолжалось три месяца. А потом я лишился Волги. Торопился отмечаться и улицу в неположенном месте перебежал. Нарвался на штраф. Порылся в карманах, выскреб всю мелочь, рубль и две копейки. Рубль я отдал, А на две копейки позвонил жене. «Иду пешком домой, говорю. Ехать ни туда, ни сюда не могу. Потерял рубль, но сэкономил девять тысяч. Новыми?» «Старыми тоже было бы неплохо», — мечтательно сказала жена. Таким образом, одно воскресенье в месяц стало свободным. Я его личной жизни посвятил. А потом обстоятельства стали меняться, как и предсказывал Гена. Жена опять ушла в декретный отпуск, и где-то тут Суматохе, я потерял «Москвич» и «Жигули». Сэкономил я на этом баснословную сумму. Мне уже можно было давать премию за экономию средств, но «Запорожцу» я не изменил. Я приближался к нему медленно, но верно, как червяк в серединке яблока. Развязка наступила неожиданно. Оставалось еще больше тысячи номеров, Обстоятельства могли вот-вот совсем уж измениться, как вдруг на очередной проверке мне вручают какой-то листок. Приходите завтра получать, говорят. Чего получать, спрашиваю. Машину? Белого цвета хотите? Нет, говорю, белого никак не устроит. Хочу розового. Розового тоже есть. Хочу двойного цвета, снизу голубого, а сверху розового. «Таких нету, — говорят. — Ах, нету, — сказал я. И чего же вы думаете, что я всякий металлолом неокрашенным буду покупать? Я денег не печатаю». Это я правду сказал. Я их действительно не печатаю. Я бросил этот листок и пошел домой. У пивного ларька встретил дядю Федю. Выпили мы с ним помаленькой. он и говорит. «Слушай, Петька, тебе, и слыхал, скоро коляска понадобится. Жену ты отвез уже?» — Еще нет, скоро, кажется, — сказал я. — Так я о чем и говорю. У меня внучка уже ходит. Бери ейную коляску, за дешево отдадим, за три поллитры. Только после получки, — сказал я. — Идет, коляска-то еще совсем новая, двойного цвета, снизу голубого, сверху серого. — Дядь Федя, а холодильник тебе не нужен? — спросил я. — Нужен, — сказал дядь Федя. Ремонт. Неожиданности нас подстерегают на каждом шагу. Например, звонят из парткома и предлагают завтра дежурить в дружине. Или ехать на овощную базу перебирать капусту. То есть не предлагают, конечно, это не то слово. Но когда без всякого звонка, это уже некрасиво. Короче говоря, я настраивал прибор. Приклеивал пластилином зеркальце, чтобы луч лазера от него отражался под определенным углом. Под каким именно неизвестно. Это как раз и предстояло определить. Работа тонкая, тут даже чужое сердцебиение мешает. Внезапно дверь в лабораторию открыли, и без всякой паузы стали что-то просовывать внутрь. Какую-то конструкцию из необструганных досок, заляпанных к тому же звездке Вместе с конструкцией валились трое — мужик в кепке с беломором в зубах и две девушки в комбинезонах, гладкие и круглые, как божьи коровки, только покрупнее. «Убирайте, — говорят, — свою подзорную трубу, а то стеклушки могут загрязниться». Я понял, что это они про лазер, и указал на различные принципы действия подзорной трубы и моего прибора. «Если на пол грохнуть, раскокается?» — спросил мужик. Я ответил, что да, пожалуй, раскокается. «А вот, ты говоришь, разный принцип!» — Захотал мужик, ущипнув одну из божьих коровок. Мое зеркальце мигом отвалилось из-за сотрясания воздуха. Девушки стали вносить ведра с жидкостью неаппетитного вида. Потом одна взобралась на конструкцию и принялась размахивать щеткой. В лаборатории пошел мутный дождь. «Оптика!» — закричал я. «Она, между прочим, импортная!» «Протрешь!» — заявил мужик. Он погасил беломорд, кнув его в вогнутую линзу, как в пепельницу, после чего ушел. Нижняя девушка стала готовить раствор на докладах Академии наук, а верхняя запела, как она любит жизнь, что само по себе и не ново. Когда она дошла до того, что все опять повторится сначала, я опомнился. Я схватил лазер, припудренный белой пыльцой, точно пирожный эклер, и выскочил в коридор. Там под дверью сидел на корточках старичок и методично вынимал плитки паркета из пола. Я споткнулся об него, и он посоветовал мне куда-то идти. Пришлось пристроить лазер в гардеробе и идти в библиотеку. Библиотека была закрыта на ремонт. От ее двери тянулась белая меловая тропинка и терялась в коридорах. Я вышел из института, перепрыгнул канаву, которой утром еще не было, и пошел домой вдоль забора с козырьком. За ним всегда что-то ремонтируют, сколько я себя помню. Дверь подъезда в своем доме я миновал удачно. Одно пятно масляной краски на брюк или два. Дверь месяц назад покрасили сверху, а вчера, когда все притупили бдительность, снизу. Значит, скоро покрасят перила. Надо ждать. Я пришел домой и, не раздеваясь, перевернул стол вверх ножками. Потом я застелил газетами диван, сдвинул всю мебель в угол и с удовольствием выплюснул таз воды на потолок. Таким образом... Я привел свое жилище в состояние с окружающей действительностью. Теперь можно было жить. Техника безопасности. Время от времени нас проверяют, как мы знаем технику безопасности. Техника безопасности – это такая наука, которая помогает нам жить, когда жить опасно. Жить вообще опасно. С этой точки зрения светофорной перекрестки – является мероприятием по технике безопасности. И милиция тоже. И медицина. Но я отвлекся. На проверке это понятие трактовалось не так широко. Лисоцкий задавал нам вопросы про резиновые коврики и калоши. Оказывается, когда закручиваешь пробки, нужно стоять в калошах на резиновом коврике. Тогда току труднее уйти в землю. Теорию мы знали сносно. И Лисоцкий решил проверить нас на практике. Мы все вместе пошли в лабораторию. Студентки смотрели на нас с благоговением. «Проверим оказание помощи при поражении электрическим током», сказал Лисоцкий. «Предположим, что эта шина под напряжением». И он цапнул рукой шину заземления. То есть он думал, что это шина заземления. А это была другая шина. К сожалению, мы заметили это слишком поздно, когда Ген уже успел рассказать анекдот про электромонтера, который заземлил дома двуспальную кровать. Ген рассказал и стал ждать, когда Лисоцкий засмеется. Но тот реагировал как-то странно. Лицо у него сморщилось, как от зубной боли, и весь он дрожал крупной дрожью. Можно сказать, его прям-таки били судороги. «Что с вами поинтересовался я?» Рисоцкий молчал и трясся. Наконец ему удалось свободной рукой показать на табличку. Там был нарисован череп с косточками. Ха, «Наверное, он под напряжением догадался, Гена. В таких случаях, говорят, нужно действовать быстро». «А как именно нужно действовать, ты не помнишь?» спросил Саша Рыбаков. «Саша у нас кандидат наук, он...» «Всегда бьет в самую точку». «Давайте рассуждать логически», — сказал Гена. «Поскольку напряжение производит неприятные физиологические действия в организме, не напряжение, а ток», — поправил Рыбаков. «Давайте короче», — предложил я. «Человек устал стоять под напряжением». «Под током», — сказал Рыбаков. Лисоцкий посмотрел на Сашу благодарными глазами. «Видимо, он тоже считал, что стоит под током». Они под напряжением. — Нужно оттащить его за волосы, — сказал Гена. — Волосы не проводят электричество. Это показалось правильным, но у Лисоцкого не было волос. Практически не было, а те, что были, не годились для нашей цели. Человек умственного труда рано лысеет, — скорбно констатировал Рыбаков. И тут... Лисоцкий рухнул на пол, разорвав падением электрическую цепь. Все облегченно вздохнули. — Не натрагивайтесь до него! — закричал Рыбаков. — Он сейчас весь наэлектризован. — Что же он так и будет здесь лежать? — спросил я. — Нужно закопать его в землю, — сказал Саша. — На время, конечно, чтобы из него вышло электричество, — добавил он, заметив ужас в глазах студента. Осторожно, чтобы не разрядить, мы вынесли Лисоцкого на носилках во двор и стали закапывать. Как всегда, собрался народ. Стали давать советы. Конечно, ничего путного. Советовали, например, вызвать скорую. Да пока она приедет, человек совсем загнется. Лисоцкий был большим человеком. Электричество выходило из него медленно. Во всяком случае он не подавал признаков жизни. Тогда мы его откопали и понесли наверх. Нам уже порядком надоело с ним возиться, а он все не оживал. Наверное, в него вошло много токов. Кто-то предложил делать искусственное дыхание. Лисоцкого положили на стол и начали давить ему на грудь четырьмя руками. А студентки вызвали скорую. — Ну, ладно, хватит, — слабым голосом сказал Лисоцкий. — Учебная тревога. На сегодня достаточно. Аттестацию придется повторить. Оказывается, он притворялся для проверки. Вот артист. А скорая помощь его все-таки увезла. Здорово мы его намяли. Марафонец. Как-то раз шеф пришел в лабораторию грустный. Ходил он между приборами и хлопал себя по животу. А живот у него к тому времени достиг внушительных размеров. Вот Петя говорит, к чему приводит сидячий образ жизни. Сердце стало пошаливать. И тут я ему брякнул насчет бега. Это называется «бегом от инфаркта». Шеф заинтересованно прочитал «Советский спорт» и на следующий день достал какую-то брошюру. Если бы я знал, чем это дело кончится, посоветовал бы ему гомеопатические шарики. Они безопаснее. Словом, шеф начал бегать. Сначала у себя вокруг дома, а потом и на работе. Бежит по коридору, согнув руки в локтях с серьезным выражением лица. От инфаркта он убежал месяца за три. А потом стал бегать просто так, втянулся. Постепенно все наши сотрудники вошли в хорошую форму. Пробежишься с шефом остановок пять трамвайных, обсуждая на бегу планы отчета по теме, и чувствуешь себя человеком. Скоро шефу стало тесно в городе. Он по воскресеньям стал бегать в Зеленогорск и обратно. Перед отпуском, как всегда, навалилось много работы. Мы с шефом закончили один эксперимент и хотели писать статью. Но тут выяснилось, что у него в субботу начинается пробег. «Приходите завтра на Дворцовую площадь», — сказал шеф. «Мы там за полчасика все обсудим, а потом я побегу». Что-то меня задержало. Я приехал на площадь в тот момент, когда судья выстрелил из пистолета и все рванули со старта. Я успел увидеть, как шеф с номером на спине скрывается подаркой главного штаба. Пришлось бежать за ним. На Исакиевской площади я его догнал, и мы начали обсуждение статьи. Вокруг бежала большая толпа солидных людей. Я там выделялся своей молодостью. Вокруг нас с шефом стали концентрироваться физики. Три профессора и один член-корреспондент. Они тоже захотели принять участие в дискуссии. Получился небольшой симпозиум. «Виктор Игнатьич, а куда пробег?» – осторожно поинтересовался я. «Собственно, мы бежим в Харьков», – сказал шеф. «Но сегодня только до Луги». И все профессора согласно закивали. «Да, мол, только до Луги, чтобы не переутомляться». «Ну, а как там в Луге с медицинским обслуживанием?» – спросил я. «Дышите, Петя». «Дышите», – посоветовал шеф. Хотя я и не думал прекращать дышать. Я только этим и занимался. В Гатчине мы закончили обсуждение экспериментальной части статьи. То есть они закончили. Мне уже было все равно. Я бежал только на самолюбие и с чувства уважения к шефу. На восемьдесят пятом километре пришло второе дыхание. Вообще оно могло прийти пораньше. Теперь оно мне было как-то ни к чему. Шеф не мог бросить меня среди полей, но и остановиться он тоже не мог сорвало бы пробег. Пришлось бы бежать сначала. Мы ворвались в лугу вечером. В вокзальной площади меня поймали и успокоили. Говорят, я порывался бежать почему-то в Монтевидео, но об этом я узнал уже утром от санитаров. Шеф к этому времени пробегал Псков. Он мне оставил записку. «Петя, когда будете бежать обратно, подумайте о первой главе диссертации». «Дышите только носом!» Я бежал, дышал носом и думал о первой главе. За сто тридцать километров многое можно передумать. Я понял, почему у шефа так много идей. Если бы я добежал с ним до Харькова, моя диссертация была бы готова. Ее оставалось бы только записать. Это была бы по мне хорошая память. Сом. Я решил сделать жене приятное. Сумма, которой я располагал, была не очень значительна. Но все же я мог сделать жене приятное на 3 рубля. Если бы я делал приятное на 3 рубля себе, то все было бы понятно. Я хочу сказать, что не возникло бы вопросов, как их употребить. Но в данном случае многое было неясно. Я подумал и зашел в магазин, где не было винного отдела. Проявил силу воли. Я зашел в магазин «Рыба». Там была очередь к мутному зеленому аквариуму, на дне которого лежали темные рыбы. «Сам», — сказала женщина впереди, — «царская рыба». Позже я узнал, что царская рыба — это форель. Она перевелась вместе с царями. Подошла моя очередь. Продавщица выловила указанного мною сама и с ожесточением хлопнула его палкой по голове. Звук был такой, будто выстрелила пушка на Петропавловке. «Будет знать», — ласково сказала продавщица. Через минуту я выходил из магазина с увесистой рыбиной, завернутой в газету. В городе был час пик, из проносящихся автобусов торчали женские сумочки — Ботинки и другие части туалета. Газета под мышкой намокла и прилипла к самому. Радужное настроение улетучивалось с каждой минутой. Подошел автобус с креном на правый бок. Из раскрытых дверей выпал какой-то старичок, а я был вдавлен на его место. Осторожно, но вместе с тем настойчиво я стал винчиваться в толпу. Когда я был уже посередине, Сзади раздался возмущенный женский голос. Прекратите хулиганить! Удивительное безобразие! Я оглянулся. Ничего удивительного я не обнаружил, за исключением некоторого волнения. Ой! завопил мужчина в плаще. В голосе его было столько ужаса, что мне стало стыдно за него. Волнение в машине достигло нескольких баллов. Он скользит! Держите его! кричали на перебой. «Это рыба!» — закричала женщина. «Это, кажется, сом! Я морду видела!» Я похолодел. Левой рукой я попытался нащупать своего сама, но обнаружил под мышкой только обрывки мокрой газеты. Судя по всему, сом был еще там, у самой двери. «Товарищи!» — сказал я спокойно. «Это мой сом! Передайте мне его, пожалуйста!» Автобус даже качнул от всеобщего возмущения. — А вот пятнадцать суток получишь, тогда узнаешь, — пообещал мужчина в плаще. — Берите его за жабры, — посоветовал кто-то. — А где он? — Да не сама, этого типа. Надо сдавать его в отделение. — Я понял, что меня сейчас возьмут за жабры. — Граждане, успокойтесь, — сказал я. — Сом мертв, он безвреден. — А кто мне капрон прокусил? — доносилось сзади. — Не знаю. — Спросите вашего соседа. — Но ты мне поговори, поговори, — отозвался сосед. Автобус с увлечением занимался поимкой сама. Сом оказался на редкость подвижен. Порой казалось, что в автобусе хозяйничает целый косяк сомов. Был такое впечатление, что они расплодились. Сом возникал то спереди, то сзади, а иногда в трех местах одновременно. Схватить его никому не удавалось, он был скользкий. Наконец, мне удалось выбраться на улицу. В заднем окне отъезжающего автобуса я увидел морду сама, который нагло ухмылялся. «Три рубля, конечно, тютю, сказала жена дома. Бесполезно было рассказывать о моей борьбе за сама. Я промолчал, а часа через три к нам в гости пришла приятельница жены. Она была возбуждена, плащ на ней был помят и подозрительно блестел. Вы не представляете, сказала она, всю дорогу в автобусе ловили какого-то сама. До чего дошло хулиганство? Голову нужно отрывать за такие вещи. И что? Поймали, спросил я. Да нет, же нет, сказала приятельница. И я преисполнился гордости за своего сама. Конференция. Внезапно выяснилось, что нашему институту исполняется 75 лет. Для такого возраста он сохранился вполне прилично. Многие в его годы уже впадают в старческий маразм, а наш институт еще нет. Все сразу почувствовали, что эту дату надо чем-то ознаменовать. У нас в лаборатории принято ознаменовывать любое событие, новыми достижениями. И на этот раз мы хотели сделать так же, но вспомнили, что только что ознаменовали этими достижениями Новый год. Мы ломали головы, когда пришел шеф и внес ясность. Оказывается, в этот раз можно обойтись без новых достижений, потому что будет проведена какая-то научная грандиозная конференция. А на ней... «Мы будем рассказывать о тех достижениях, которые уже были». Шеф сказал, что народу будет тьма. Все стали готовиться. Шеф решил доложить главу своей докторской диссертации, которая в свое время подвергалась сокращению из-за слишком большого объема. Рыбаков взял дипломные работы своих студентов за ряд лет и компоновал из них доклад. А я от нечего делать». Написал на двух страницах сообщение, в котором предлагал новую модель атома. В этой модели не было отрицательных и положительных частиц, а были только частицы, меняющие знак. Они меняли знак очень быстро, отчего и возникали электромагнитные колебания. Я считал, что таким образом мне удалось объяснить дуализм волна-частица. Мне очень понравилась моя модель я уже предвкушал аплодисменты зарубежных коллег, которые приедут на нашу конференцию. Когда мы пришли на пленарное заседание в актовый зал, я совсем обрадовался. Мне было приятно, что такое количество народа узнает, наконец, как выглядит атом. Но оказалось, что выступать в актовом зале мне не дадут. Мне разрешалось потрясти основы физики лишь на заседании секции. Ну... Секция так секция. На следующий день перед выступлением мы собрались в лаборатории и прочитали друг другу наши доклады. Это была репетиция. Кроме нас присутствовал Гена и лаборантка Неля. Она ничего не понимает в науке, но очень болеет за лабораторию. К моему докладу подошел Лисоцкий, который пронюхал про новую модель атом. После докладов у нас разгорелась научная дискуссия. Особенно досталась мне. Шеф назвал меня резерфордом с маленькой буквы. Наш резерфорд с маленькой буквы, начал он. Не учел того обстоятельства, что... И дальше он в очередной раз продемонстрировал свою эрудицию. Репетиция прошла хорошо, и мы в том же составе пошли на секцию. В нашей секции было какое-то длинное название, я его не запомнил. Секция помещалась в учебной лаборатории, рассчитанной на двадцать пять человек. В аудитории сидела женщина-секретарь и скучала. — А где слушатели? — спросил шеф. — Как где? — удивилась женщина и показала авторучкой на нас. — Вам что, мало? На других докладах было и поменьше. — Ну, тогда начнем, — упавшим голосом сказал шеф. Мы заняли места, и шеф объявил нам о начале заседания секции. Потом мы один за другим прочитали наши доклады и провели по ним ту же самую дискуссию, что за полчаса назад в лаборатории. Правда, шеф не назвал меня резерфордом с маленькой буквы, потому что женщина вела протокол. Шеф выразился дипломатичнее. Хотя бы один зарубежный ученый пришел. Или кто-нибудь из соседней лаборатории заглянул. Ни одного человека. Мы так и просидели в шестером, правда, с протоколом. Обычно наши внутрилабораторные разговоры не протоколируются. Одно меня удивляет, неужели никому не интересно знать, как устроен атом? Пожар. Кземир Анатольевич Лисоцкий погорел. В буквальном и переносном смысле слова. Пожар возник внезапно непредсказуемо, как ремонт в буфете, а шумовых и световых эффектов было гораздо больше, чем при ремонте. Вот как Лисоцкий погорел буквально. Он отвечает у нас на кафедре за технику безопасности, включая сюда и противопожарные дела. Естественно, что лаборатории Лисоцкого служат примером в этом смысле. Ей каждый год присуждают первое место. У них на стене даже щит висит, на котором гвоздиком прикреплена лопата, багор и красное видо. А разных предупредительных плакатов там вообще навалом. И в этом году Лисоцкому тоже благополучно присудили его первое место. Он получил грамоту, повесил ее на стене рядом с огнетушителем и ушел домой обедать. Он всегда обедает дома, говорит, что это полезнее. Только Лисоцкий ушел обедать, как в его лаборатории появился какой-то молодой человек спецовки. Я не видел, но он так рассказывает. Говорят, что в руках у молодого человека был некий прибор. Этот специалист будто бы сказал, трубу перерезать вызывали. Ему сказали, что Лисоцкий действительно заказывал человека перерезать водопроводную трубу. Но сам заказчик сейчас обедает. Вот и хорошо, сказал молодой человек. Значит, я никому не помешаю. Он чудовищно ошибся, так заявляя. Все вышли из лаборатории и направились курить. А молодой человек настроил прибор, который оказался автогеном, и подступил с ним к трубе. Вообще он действовал решительно и не затруднял себя излишними сомнениями. Все это я рассказал с чужих слов. А теперь начинаю мои личные наблюдения. Я тоже стоял в коридоре и курил, как вдруг из лаборатории Лисоцкого выскочил парень, который горел во многих местах. А точнее, у него горели брюки, спина и левая рука в спецовке. Беспорядочно что-то крича, парень пробежал мимо, отряхиваясь от огня. Ему это плохо удавалось. Я не разобрал, в чем дело, но побежал за ним, стаскивая с себя пиджак. Я это сделал бессознательно. Впрочем, пиджак был старый, его не жалко. За нами пристроились еще несколько человек. Все вместе мы загнали парня в угол и потушили его нашими телами и моим пиджаком. Только после этого он догадался сказать Там горит! И махнул рукой куда-то в сторону. Мы все побежали в указанном направлении. На ходу мы открывали двери лабораторий и кричали «Где горит? Что горит?». Из лаборатории выскакивали люди и бежали за нами. Мы добежали до лаборатории Лисоцкого и распахнули дверь. Можно было ничего не спрашивать. Там все горело буйным бешеным пламенем, которое отбросило толпу от двери, и осветила наши искажённые недоумением лица. Все по мгновению застыли, а потом бросились в рассыпную. Лично я бросился к телефону и вызвал пожарную команду. А остальные стали плескать в дверь водой из разной посуды. Посуда была мелкая, потому что единственное противопожарное ведро на кафедре горело в лаборатории вместе с багром и лопатой. В общем... Когда пришел Лисоцкий, все, что могло сгореть, уже сгорело. Перед входом в наш корпус толпились красные машины. Красный цвет придавал происходящему праздничный оттенок, как на первомайской демонстрации. По этажам, раскручивая брезентовые рукава шлангов, бегали пожарники в комбинезонах. Они уже залили лабораторию Лисоцкого. Но вода в машинах еще оставалась, и пожарники поливали ею соседние лаборатории для профилактики. Лисоцкий вошел в лабораторию, где было черным черно и очень мокро, приложил ладони к вискам и прошептал «Диссертация!» И тут мы поняли, что он погорел в переносном смысле. Погибли черновики его диссертации результаты опытов за множество лет. Кроме того... Сгорели все грамоты за призовые места по технике безопасности. Да, что там грамоты? Сгорели два осциллографа огнетушитель, железный стул и несгораемый шкаф. Сгорели мечты, надежды и чаяния. Когда привели этого герострата с автогеном и стали восстанавливать картину поджога, выяснилось, что вместо водопроводной трубы он перерезал газовую. Получился очень приличный огнемет. Удивительно, что сам автогенщик спасся. — Ничего, — сказал дядя Федя, выслушав его показания. — Слава богу, хоть так. Ежели бы ты водопровод перерезал, наводнение бы случилось. Наводнение, оно похуже пожара. Я видел. Анкета Однажды приходит к нам один товарищ. Повертелся в лаборатории, на потолок зачем-то посмотрел, языком подсокол, мы думали, из пожарной охраны. Приготовились к самому худшему. «Я из лаборатории социальной психологии», — говорит. «По вопросу изучения творческой атмосферы». «А у нас что? Атмосфера как атмосфера». «До мордобития, во всяком случае, дело еще ни разу не доходило». «Нормальная, говорим, атмосфера» души друг в друге не чаем он хмыкнул и ушел мы думали что отстал убедился так сказать что нас голыми руками не возьмешь но товарищ оказался настырный приходим на работу через несколько дней а на столах лежат аккуратненькие листочки а на них напечатаны типографским способом разные вопросы и разъяснено как на них отвечать тут конечно Шуточки начались по поводу использования листочков. Исключительно грубый юмор. Многие, между прочим, так поступили. А я подошел к вопросу серьезно. Дело в том, что в последнее время вокруг какие-то разговоры о сокращении участились. И не просто, что, мол, будут сокращать, а уже более конкретно, кого, когда и за что. Я сопоставил факты, и получилось, что анкета эта неспроста. Поэтому я дела оставил и углубился. Рекомендовалось писать правду. О своей фамилии можно было не указывать, только пол, возраст и должность. Но меня так просто не проведешь. А почерк? По почерку не то, что фамилию, а даже характер тайной тайные наклонности можно установить. Поэтому я принял меры предосторожности. Я ушел в фотолабораторию, запер дверь, Включил красный фонарь и взял авторучку в левую руку. Теперь можно было начинать. «Каковы ваши отношения с непосредственным начальством?» – прочитал я. «Замечательные», – написал я левой рукой. «Довольны ли вы занимаемой должностью и зарплатой?» «Очень», – написал я печатными буквами и подчеркнул два раза. «Есть ли у вас возможности для творческого роста?» «Сколько угодно!» — написал я при свете красного фонаря. «Ощущаете ли вы заинтересованность коллектива в вашей работе?» «Всегда!» — написал я и помахал левой рукой. С непривычки она устала. Тут кто-то в дверь постучал. «Занято!» — закричал я голосом лаборант Нелли. «Проявляю и печатаю! Не мешайте!» За дверью тихонько выругались тем же голосом и отошли. А я поехал дальше. Какого рода ваши взаимоотношения со служивцами? А у меня с ними разного рода отношения. Поэтому я написал дипломатично с мужчинами мужского рода, а с женщинами женского. Пускай сами разбираются. А последний вопрос был с подковыкой. Что, по вашему мнению, следовало бы изменить в организационной структуре вашей лаборатории, кафедры, факультета? На институт они не замахнулись. И в самом деле, что подумал я? «А ничего!» — нацарапал я, держав-то ручку в зубах. Потом я подписался. Пол-женский, 67 лет, лифтерша. Военная тайна То, что я офицер запаса, — это не военная тайна. Это можно. То, что офицеров запаса призывают на учебные сборы, — это тоже можно. Вот куда призывают, это уже нельзя. Поэтому я и не буду. Нас привезли на автобусе и быстро переодели форму с погонами. Мы стали одинаковые, как билеты, денежно-вещевой лотереи. И такие же зеленые. После этого с нами можно было говорить. Учтите, товарищи, сказал полковник, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах. И я подписался о неразглашении, то есть обязался не разбалтывать сведения, составляющие военную тайну. Теперь оставалось только узнать, что составляет эту самую тайну, а что нет. Иначе попадешь в глупое положение. Когда полковник ушел, остался майор. Он с тоской посмотрел на горизонт и сказал, «Так вот, значит, здесь вы будете заниматься. Чем не выдержал я?» «Жара!» — сказал майор, игнорируя мою бестактность. «Расписание работы столовой вам известно. Просьба не опаздывать». Вечером мы долго спорили, куда нас привезли. Одни утверждали, что это танковые войска, другие — десантные. Одно было ясно — это не было военно-морским флотом. На следующее утро нас повели за колючую проволоку. Проволока была в три ряда. Вот тут я уже затрудняюсь, может быть, это тайна, что в три ряда, а может и нет, но замысел этого сооружения я понял. Пока шпион пролезет через три ряда, он весь искалечится и умрет от заражения крови, потому что проволока ржавая, ее специально ржавят. «Разрешите обратиться», — сказал я майору по всем правилам, — «обращайтесь, когда нас отпустят». Майор посмотрел вверх. Наверное, он определял, не пролетает ли над нами шпионский спутник. На всякий случай он сделал каменное лицо. Я понял, что коснулся тайны, поэтому я не разбалтываю, когда нас отпустили. Но, в общем, я уже тут. В конце первого месяца появилась уверенность, что мы в каких-то технических войсках. Совершенно случайно выяснилось, что майору знакомо слово «конденсатор». Впрочем, он стал оправдываться, говорил, что еще в школе занимался радиолюбительством и так далее. Я служил хорошо, в столовую не опаздывал, и мне дали увольнение на родину. Я переоделся в гражданское и сел в автобус. Там было полно старух с мешками. — А что, второй дивизион дежурит ночью, или первый? — спросила одна обращаясь в пространство. Второй, второй, загалдели остальные. Пора, значит, косить, заключила первая старуха. Я насторожился. Очевидно, эти старухи никогда не давали подписки о неразглашении. Иначе я не могу объяснить последующего разговора. Они стали обсуждать какую-то ракету, которая вчера якобы упала с заряжающей установки и сильно помялась. Называли фамилии, звания лиц, ответственных за это происшествие. Обсуждали возможную формулировку приказа. Вышел небольшой спор относительно модификации упавшей ракеты. Упоминали какие-то цифры, но я не запомнил. В общем, когда мы подъехали к станции, я довольно сносно знал тактико-технические данные. Один вопрос меня заинтересовал дополнительно. Бабушка спросил я а по наземным целям стреляют. Старуха подозрительно на меня посмотрела и поджала губы. — А ты кто такой будешь? — спросила она. — Чужой он, — заявили друзья. — Раз не знает, значит и есть чужой. Наши все знают. Надо сдать его в комендатуру. И меня, между прочим, сдали в комендатуру. И совершенно правильно и бдительно поступили, потому что нечего совать нос не в свои дела. «Японец!» Как выяснилось позже, разговор был следующий. «Жалко, что вы не японец!» — сказал японец. «Вы не знаете вкуса настоящего риса. Рис у нас едят палочками, вот так!» И он пошевелил пальцами, показывая как. «Нет, извините, денег у меня с собой нет!» — сказал я, разводя руками. «Понимаете, в данный момент нет ни копейки!» Это ничего, что вы не умеете, вежливо сказал японец. Я бы вас научил. Через неделю вы смогли бы взять палочками вот такое маленькое зернышко. И он показал, какое. Я же вам говорю, что не вот столечка, заволновался я. Вы поймите, деньги для меня не главные. Мне и так все твердят. Деньги, деньги. Мне все это вот где сидит. Я показал, где это сидит. Почему вы не любите риса? Мы все любим рис, рис полезный. Знаете, сколько в нем витаминов?» И он показал, сколько в нем витаминов. «Ну и что? Подумаешь, шесть лет учился. Если б я диссертацию защитил, тогда другое дело. Диссертация, знаете, вот такой толщины талмуд». И я показал, какой толщины талмуд. «Нет-нет, я не пью», — испугался японец. «У нас мало пьют. Мы любим рис». Некоторые люди, правда, гонят из него саке, но это гадость, и он сплюнул. Вот и я им говорю, что мне на диссертацию плевать. Я занят любимым делом, понимаете, любимым, а мне говорят, ты пропащий человек. И я махнул рукой. Зря вы так относитесь к рису, заметил японец. Хотите, я сварю вам небольшую чашечку. Рис нужно есть только из круглой чашечки, и он показал, из какой. «Ха, я с вами согласен», — сказал я. «Все дело в детях. С детьми недопустимо класть зубы на полку». И я показал, как класть. «Ха, не сомневайтесь», — сказал японец. В «Вашей вставной челюсти ничего плохого не будет. Когда рис хорошо сварен, он тает во рту». И японец сладко зажмурился. «Ха, это я уже слышал. Нет, все говорят. Ты, мол, живешь в царстве грез. Ты должен обеспечивать семью. У тебя двое детей» я показал, сколько у меня детей. «Хорошо», — сказал японец, — «я сварю вам две чашечки». И через некоторое время он принес мне две чашечки дымящегося риса с набором палочек, похожих на дирижерский. «Извините», — сказал я, — «но я сам в состоянии прокормить своих детей. Я работаю в научном учреждении и зарабатываю не так уж мало». И я показал, сколько. — Странный вы человек, — задумчиво сказал японец, — совсем не похожий на японца. — То вам мало, то много. Ну, хорошо, возьмите хотя бы палочки. Палочки эти я подарил жене. Теперь она вяжет ими свитер. А разговор с японцем пересказал мне потом Саша Рыбаков. Он у нас полиглот. Экономия времени Шеф купил автомобиль. Говорил я ему, что не стоит этого делать, даже если он и профессор. У нас вполне достаточно тротуаров, чтобы передвигаться в свое удовольствие. Темп жизни возрос, Петя, объяснил шеф. Нужно экономить время. И шеф стал его экономить. Месяца три он сидел над засаленной книжкой, где были нарисованы цветные кружки. Синие, желтые, красные – это были дорожные знаки. Шеф смотрел на них, шевеля губами, а они смотрели на него. Потом три месяца шеф ходил сдавать на права, таким образом, еще не приступив к эксплуатации машины, шеф успешно сэкономил полгода. Наконец он надоел капитану, который права принимал. Капитан сказал, что он со своей женой реже встречается, чем с шефом, и поставил ему зачет по вождению. Шеф получил права и на следующий день приехал на автомобиле на работу. Он приехал к обеду. Я уже успел по нему соскучиться. Шеф был возбужден до предела. «Вы не представляете, где я побывал!» — воскликнул он. «А где?» — спросил я. «Эх, «Долго рассказывать!» — сказал шеф и махнул рукой. Мы поработали как всегда. Шеф за письменным столом, а я за приборами. Потом мы отделились и вышли во двор. Шеф подошел к своей машине и погладил ее, как ручное животное. Садитесь, предложил он. «Чего вам трястись в трамвае? Сэкономите время! Через пять минут дома будем!» Мы сели рядышком, и шеф стал нажимать на педали. Машина зарычала, как озверевшая толпа, но с места не двинулась. Тогда шеф изменил последовательность нажимания на педали. В результате заглох мотор. Фу, удивительно, выпускают машины, пробормотал шеф и достал книжечку. Читайте, Петя. Включите зажигание, выжмите педаль сцепления, и установите первую передачу. Прочитал я. Плавно нажимая на педаль газа, отпустите педаль сцепления. И что, она должна поехать? Сомнением спросил шеф. Должна, сказал я. Шеф все так и сделал. Машина взревела и затряслась. Было такое впечатление, что мы сейчас взлетим. Мы не взлетели и не поехали. «Дурацкая книга!» — крикнул шеф, забрасывая учебник на заднее сиденье. «А что это такое?» — спросил я, указывая на красную ручку. «Петя, вы гений!» — сказал шеф. «Это ручной тормоз!» Он вырубил тормоз, И машина рванулась с места. Я посмотрел на часы. Пятнадцать минут мы уже сэкономили. Мы выехали на улицу. Шеф на дорогу не смотрел, а смотрел куда-то вверх, где висели знаки. Из-под наших колес непрерывно выпрыгивали пешеходы. Опомнившись, они смотрели нам вслед и крутили указательным пальцем у виска. «Сейчас направо», — предупредил я. «Здесь только прямо», — сказал шеф. Только прямо было еще километра два. Потом мы сделали красивый поворот и поехали дальше. «Что это за улица?» — спросил шеф. «Не знаю», — сказал я. «Я здесь впервые». «Ничего, зато посмотрим наш город», — успокоил меня шеф. Оказывается, когда едешь на машине, нужно ехать туда, куда показывают знаки а совсем не туда, куда тебе нужно. Кроме того, необходимо ехать в правильном ряду и по правильной стороне. Шеф все время чего-нибудь путал. Водители такси, обгоняя нас, кричали шефу разные слова. Я никогда не слышал, что к профессорам обращались так запросто и непринужденно. Шеф молодец, он тоже огрызался. Когда мы сэкономили два часа и объехали весь город, у шефа кончился бензин еще час мы заправлялись, я понял что мы будем ездить пока с кем нибудь не столкнемся тем более что такая возможность возникала поминутно наконец шефу удалось подвести меня к дому было около полуночи я поблагодарил его и шеф поехал мучиться дальше. я даже представить себе не мог сколько он еще сэкономит времени на следующее утро шеф позвонил на работу из больницы Все-таки не умеют у нас ездить, сообщил он. У этого самосвала не было преимущественного права. Я сообразил, что шеф имел встречу с самосвалом, причем самосвал без всякого преимущественного права превратил машину шефа в украшение витрины ГАИ. Благодаря этой встрече шеф сэкономил еще два месяца. Его и машину ремонтировали параллельно, Если так пойдет дальше, шеф может сэкономить целую вечность. А ведь он еще нужен науке. Лифт. Я еще никогда не застревал в лифте, поэтому, когда это случилось, я даже немного обрадовался. Как-никак, новое впечатление в моей обыденной жизни. А лифт, между прочим, застрял между седьмым и восьмым этажами в доме, где живут мои знакомые. Я был у них в гостях. Лифт застрял как раз посередине, так что образовались две щели. Одна захватывала низ восьмого этажа, другая вверх седьмого. Первым делом я нажал кнопку, потом открыл и закрыл дверцы, потом попрыгал немного, потом опять нажал и так далее. Конечно, никакого результата. Тогда я нажал кнопку вызов. Кого вызов, чего вызов, было неясно, но я стал ждать. Примерно через полчаса пришла девушка в очках и с конторской книгой-подмышкой. «Вы, что ли, вызывали?» — спросила она, равнодушно раскрывая книгу. «Фамилия?» «А зачем фамилия?» — осторожно спросил я. «Вы, гражданин, будете называть фамилию или будете время тянуть?» Я назвал фамилию. «Где проживаете?» Я сказал, где проживаю. Девушка очень рассердилась. Так вы же не с нашего участка, сказала она, захлопывая книгу. Так бы сразу и сказали, только зря книгу испортила. И она повернулась, чтобы удалиться. Эй, девушка, закричал, я наклоняясь к нижней щели. А лифт вашего участка не имеет значения. Раз вы не здесь живете, это делается по другой форме. Нужно писать заявление на бланке. «А где же взять бланк?» — совсем растерявшись спросил я. «Сейчас принесу. Ездят всякие, отрывают людей от дела». И она ушла, оскорбленная в лучших чувствах. Пока ее не было, я успел познакомиться со многими жильцами. Потом девушка принесла бланк, я его аккуратно заполнил, свернул трубочкой и просунул обратно сквозь сетку. «Скоро будет эксперт», — заявила девушка. Номер вашего заказа — 315. Я лег на пол и свернулся калачиком. Эксперт действительно пришел скоро. Он беспокойно побегал по площадке, ощупал сетку и сказал, что неисправимость налицо. — Будем составлять акт, — произнес он. — Таков порядок. И мы быстренько составили акт. Эксперт его подписал и просунул мне, чтобы я тоже расписался. Теперь все в порядке, сказал он и собрался уходить. А я, спросил я. Обычным путем, обычным путем, прокричал он, удаляясь. Потом снова пришла девушка с конторской книгой. Она подшила акт к соответствующей странице конторской книги и внесла мою фамилию. В течение дня будет мастер, объявила она. Никуда не отлучайтесь. Мастер пришел к вечеру. Он был хмур и неразговорчив. — На который этаж едешь? — спросил он. — На первый? — мог бы пешком спуститься. — Не барин! — строго заметил мастер. — На кнопку нажимал? — нажимал. — А на другие? — на все нажимал. — А на две сразу нажимал? — нет. — Вот видишь, а вызываешь мастера. Попробуй-ка понажимай. Я стал нажимать на две кнопки в различных сочетаниях. Когда я все перепробовал, мастер почесал затылок и сказал, что он не знает теперь, что делать. «А давай-ка все сразу!» — вдруг озарившись, придумал он. «Я сказал, что у меня не хватит пальцев, а ты носом!» — посоветовал мастер. Приловчившись, я нажал двенадцать кнопок. Лифт задрожал, видимо, удивляясь такому требованию, а потом, подумав, переехал вниз и остановился между пятым и шестым этажами. Мастер перебежал туда очень довольный. Он совсем вошел в азарт. «Можно на восемь кнопок или на девять!» — кричал он. «Понимаешь, главное — это угадать комбинацию, как в спорт-лото!» «Ну, в спорт-лото я играл». Я прикинул количество комбинаций и сообщил мастеру. Мастер ответил, что другого способа нет, потому что... Механизм лифта опечатан после ремонта заводской бригадой. Делать было нечего. Мы стали играть. Надо сказать, что некоторые комбинации давали удивительный эффект. Лифт возил меня туда-сюда, но все время чуточку не доезжал или переезжал. Мастер совсем замотался, бегая за мной. Присоединились и некоторые жильцы, которые подсказывали счастливые номера. Наконец, какой-то мальчик угадал. Меня вынесли из лифта с опухшим от надавливания на кнопки носом. Творческая у вас профессия, сказал я мастеру. Все время что-то приходится придумать. Да, сказал он, вытирая лоб кепкой. Бегать не только многовато. Подпишите квитанцию. Кстати, с вас причитается. И я заплатил ему за честную и добросовестную работу. Развод. Рыбаков решил развестись. Вообще-то это делается очень просто. Было бы желание. Подаешь заявление, вносишь определенную сумму и привет. Но Рыбаков интеллигент и, кроме того, научный работник. Он ко всему подходит творчески. Поэтому он начал с прецедента. «Петя, ты никогда не разводился?» Спросил он, как бы между прочим. «Нет», — сказал я. «Жаль», — вздохнул Рыбаков и снова углубился в свои приборы. «А что?» — заинтересовался я. «Если тебе очень нужно, то я могу попробовать, а потом расскажу». «Мне нужно срочно», — сказал Рыбаков и с ненавистью посмотрел на портретки на актрисы Чурсиной над моим столом. Видно, ему очень надоели женщины. И он постепенно начал рассказывать. Главное... Это его не спугнуть. Рыбаков очень обстоятельный человек. Всякие подробности, сопутствующие излагаемой информации, он включает в текст. Получается примерно следующее. Ты когда-нибудь видел подвесной мотор «Волна»? Я его купил этим летом и привез к дядьке. Дядька у меня в Беларуси, у него три сына. Между прочим, охотники. Как-то раз мы с ними ходили на кабана. Далее пошел рассказ про кабана, который я опускаю. К разводу он не имеет никакого отношения. В самом конце истории про кабана впервые промелькнуло слово «жена». Я стал слушать внимательнее. Но Рыбаков опять свернул на какие-то мережи и донки, которые нужно ставить. Оказывается, с умом он мне все про них рассказывал. Развод окончательно затерялся во всех этих рыболовных снастях. «Слушай, Саша», — сказал я, когда до конца работы оставался час, — «давай уж переходи к разводу, а то я домой иду. К какому разводу удивился Рыбаков? Но тут же вспомнил и помрачнел. А, «Так просто непонятно будет. Одним словом, решил развестись». «Ты жену предупредил?» — спросил я. «Нет», — сказал Рыбаков. Я решил сначала статистику навести. «Так ты скажи, не теряй время. Чем раньше скажешь, тем раньше разведешься. А как сказать-то уныло, спросил Рыбаков. А как мне говорил, посоветовал я. Рыбаков задумался и думал до конца рабочего дня. Потом он надвинул шляпу на очки, что-то пробормотал и пошел домой. А я с интересом стал ждать, чем это дело кончится. — Ты знаешь, ни черта не получилось, — сообщил Рыбаков утром. — Почему удивился я? — Ты про мотор сказал? — Сказал. — А про кабана? — И про кабана. — Ничего не понимаю. — А про донки, мережки, мормышки? — Нет, про мормышки я не успел, — сказал Рыбаков. — Она в ванной ушла. — А ты? — Я пошел за ней. У нас ванная, кстати, не такая, как у всех. Когда делали дом, то там вышла какая-то чача с проектом. И он рассказал мне про чачу с проектом. А жена, — закричал я, — да она, понимаешь, включила стиральную машину. Я сам себя не слышал. Я посоветовал Рыбакову в следующий раз рассказывать с того места, где его прервали, чтобы не повторяться лишний раз. Иначе он не разведется. Рыбаков донимал жену примерно неделю, а по утрам донимал меня, рассказывая все, что он сообщил жене по вечерам. Причины развода были, видимо, очень серьезны. Рыбаков уже сложил небольшую сагу, а разводом пока не пахло. Наконец он явился на работу совершенно убитый. — Ну что, — завопил я, — дело в шляпе. — Куда там махнул он? — Она сказала, что подаст на развод. — А что я ей плохого сделал? — Ну и прекрасно, — сказал я. — Все-таки ты своего добился? Ошибаешься, — покачал головой Рыбаков. Она не так меня поняла. Нужно ей все объяснить. По-моему, он до сих пор объясняет жене, как его правильно понять. Отбивная курица. Семейная жизнь — дело тонкое. Я эту истину постигаю давно и безуспешно. Иногда происходят такие вещи, что диву удаешься. Взять хотя бы случай с отбивной курицей. Мы с женой вернулись из гостей часа в два ночи. Лифт уже не работал, и мы поплелись пешком на девятый этаж. Настроение у меня было приподнятое. Кажется, я даже пел про себя. Мы пришли домой и убедились, что дети спят. Не успел я оглянуться, как жена юркнула под одеяло и заснула. А я успел раздеться только до пояса. Оставшись один, я загрустил и пошел на кухню думать, с чем бы еще заняться. Почему-то страшно захотелось есть, хотя в гостях я съел все, что было, и выпил тоже все. Я открыл холодильник и обнаружил в нем одинокую замороженную курицу в заграничном пакете. Находка меня обрадовала, и я содрал с курицы полиэтилен, не повредив ее. Внутри курицы находился бумажный мешочек с чем-то. Мешочек не было возможности вынуть. Он примерз. Тогда я зажег духовку и положил в нее курицу на железный противень. Ночью у человека совсем другая психология. Вот днем я бы никогда не осмелился сунуть семейную курицу в духовку. совести бы не хватило. А тут хватило. Я положил ее ножками кверху, и сел читать журнал, ожидая, пока она изжарится. Курица изжарилась на удивление быстро. Минут через десять вся кухня наполнилась дымом, а курица приобрела приятную окраску. Она стала как курортница на пляже после отпуска. Я вынул курицу из духовки и положил ее на тарелку. Ножки были черные, как обгорелые спички. Я вытащил из курицы бумажный мешочек, И нашел в нем шейку, печенку и еще что-то. Еще там было много снега, что меня удивило. Внутри курицы было холодно, как на северном полюсе. Но это меня не остановило. Я уже намеревался отодрать от курицы лапку, как вдруг в кухне появилась жена в ночной рубашке. Ее вид мне не понравился. Жена мигом оценила обстановку и, не говоря ни слова, схватила курицу за ту самую лапку, которую я собирался оторвать. Взгляд у жены был такой, что я вспомнил бессмертную сцену из романа писателя Булгакова «Мастер и Маргарита». Есть там эпизод, когда Азазела бьет гражданина Поплавского жареной курицей по голове. Но жена не стала этого делать, а, схватив курицу, быстро удалилась». Уже в дверях она сказала, всех ненормально, это же курица на завтра детям. Мне стало стыдно. Я немного посидел, мысленно прощаясь с курицей, и пошел в комнату. Жена опять спала, как ни в чем не бывало, курицы нигде не было видно. — А где курица? — спросил я. — Выбросила, — сказала жена. — Я свою жену хорошо знаю, она всегда говорит правду хотя с ее стороны было совершенно нелогично выбрасывать курицу, которая первоначально предназначалась на завтра детям. Я вышел на балкон и взглянул вниз. С девятого этажа ночью трудно разглядеть курицу, тем более если она упала в снег под балконом. Мне стало жалко курицу, и я не спеша принялся одеваться. «Уйдешь, не придешь», — сказала жена. Когда ей хочется спать... Она выражается очень лаконично, в стиле народных пословиц и поговорок. Тем не менее, я оделся и спустился вниз. Курицу я нашел быстро. Она лежала на тротуаре прямо на льду. Я представил, с какой силой ее нужно было выкидывать, чтобы она долетела до тротуара. Вид у курицы был жуткий. Я раньше не знал, как выглядит разбитое семейное счастье. Так вот... Оно выглядит, как курица, упавшая с девятого этажа на ледяной тротуар. Я поднял останки курицы, и мне показалось, что чего-то не хватает. Поискав вокруг, я нашел в двух шагах лапку. Все это я торжественно понес наверх. Оказалось, что внутри курица совершенно сырая. Хорошо, что ее вовремя выбросили, а то бы я ее сырую съел. Я положил курицу на тарелку и снова пошел спать. На этот раз на месте не оказалось жены. Я поискал ее в туалете, в ванной, заглянул в комнату к детям, но не нашел. Тогда я опять посмотрел с балкона вниз и снова ничего не увидел. Пришлось спускаться на улицу еще раз. Жены под балконом не было. Только на месте, где упала курица, стояла мрачная собака, и обнюхивала тротуар. Я очень разозлился. Вернувшись домой, я нашел жену. Она спала на том же самом месте. Я очень устал ходить вверх и вниз, поэтому разделся и сразу заснул. Самое удивительное, что утром отношения между нами с женой были наиприятнейшие. Будто и не было никакой разбитой в дребезги курицы. Почему я и говорю, что семейная жизнь — дело тонкое. За завтраком я рассказывала эту историю детям в виде поучительной сказки. Дети очень смеялись, а потом дочка сказала, а я знаю, мама у нас в комнате пряталась, под столом. Я проснулась и спросила, что вы делаете, а мама сказала, что вы с ней играете. Между прочим, такие игры не редкость. Отбивную курицу мы дожарили и съели все вместе. Она была очень вкусной. Экскурсия. Дети сейчас пошли очень информированные, что нельзя сказать о родителях. Дети все время что-то читают, слушают радио и смотрят телевизор. У меня лично нет времени смотреть телевизор. Неудивительно, что я отстаю от жизни. «Папочка», — сказала моя дочь Оля, — «нам всем в классе очень нравится Хампердинг. А тебе?» Я. Осторожно попытался выяснить, кто такой этот Хампердинг. Или что это такое? Дочь скорбно на меня посмотрела и прочитала краткую лекцию о современной музыке. Я сделал вид, что понимаю все термины. Так было проще. За зоопарк привезли нового аллигатора», сказала она затем, без всякой связи с предыдущим. «Его надо обязательно посмотреть». «Мой сын Сережа, которому четыре года», Тоже выразился в том смысле, что нужно посмотреть этого агитатора. Без агитатора он прям-таки не мыслил дальнейшего существования. Не агитатора, а аллигатора, строго поправила Оля. Она его главная воспитательница. Мы с женой ей полностью доверяем. Короче говоря, выяснилось, что в воскресенье я поведу детей на встречу с аллигатором. Жена сказала, что это очень кстати потому что она в наше отсутствие подготовится к докладу. Мы ехали в трамвае и играли с солей в города. Сережа мне изредка подсказывал, когда я попадал в трудное положение. — Аддисабеба, — говорила дочь. — Актюбинск, — защищался я. — Калалампур. — Нет такого, — заявил я очень уверенно. — Да, папочка, это столица Малайзии. Пассажиры трамвая посмотрели на меня осуждающе. Можно было подумать, что все они родом из этого самого Лумпура. «Ростов», — высказался я, — «Вальпараиса!» Я оглянулся по сторонам, ища поддержки. Сережа меланхолично ковырял в носу, а пассажиры сидели с таким видом, будто только вчера сдали экзамен по географии за седьмой класс. У каждого за душой был целый ворог городов. В это время трамвай остановился, и в вагон вошла... Молодая женщина с двумя детьми. Тоже мальчик и девочка, такие же, как и мои, но расположенные в обратном порядке. — Фальпорайса, — строго напомнила Оля. — Оттава! — сходу включился мальчик. И они в бешеном темпе начали обстреливать друг друга городами. Женщина посмотрела на меня и сочувственно улыбнулась. Мы были товарищами по несчастью. Вряд ли она знала больше десятка городов, да и то в европейской части СССР. Это была настоящая женщина. Наши дети замкнулись друг на друге, и можно было некоторое время дать мозгу передышку. «Мы едем смотреть агитатора», — сообщил неисправимый Сережа девочке. «А мы едем смотреть слона», — независимо ответила девочка. «И жирафа, и кенгуру». Сережа завистливо посмотрел на девочку и не нашелся, что ответить. Подумав, он не очень последовательно заявил, что у него в кармане есть стеклышко, и тут же показал его девочке. Стеклышко оказалось отбитым горлышком пивной бутылки, и я его отобрал. Девочка с интересом взглянула на меня и спросила, «Мама, а почему их ни папа не в командировке? Женщина посмотрела на меня, как бы извиняясь, то ли за девочку, то ли за папу, который находился в командировке. Я тоже смущенно улыбнулся, так как понятия не имел, почему я не в командировке. «Они такие любознательные в этом возрасте», — сказала женщина. «Угу», — промычал я. Между тем Сережа продолжал демонстрировать девочке содержимое карманов. Он извлек оттуда половину резиновой подметки... Кусок кирпича и спичечный коробок, где сидел жук. Жуком девочка заинтересовалась. Словом, они вступили в контакт. Таким образом, неохваченными оказались только мы с женщиной. Откровенно говоря, я позавидовал сыну. У меня в карманах ничего такого интересного, что можно было показать, не имелось. Тогда старшие дети, видя затруднительность нашего положения, пришли на помощь. «Мы пойдем все вместе», — сказала Оля. «Сначала посмотрим аллигатора, а потом всех остальных». «Вы познакомьтесь, пока наш папа в командировке», — разрешил мальчик. Я покосился на пассажиров, боясь, что слова мальчика могут быть истолкованы привратно. Женщина нервно рассмеялась, и я понял, что она опасается того же, хотя в принципе не против». — Петр Николаевич, — сказал я, с идиотским поклоном, — чувствую, как теплее уши. Наталья Генриховна прошептала женщина, покрываясь пятнами. — Очень приятно, — сказал я, заставив себя улыбнуться несколько иронически. Я хотел показать Наталье Генриховне, что это еще ни к чему не обязывает. — А как зовут вашего папу? — вдруг спросил Оля. — Его зовут Котик, — ответил мальчик. — А вообще он Константин. — А нашу маму зовут Киса, — сообщила Оля и мерзко захихикала. «Киса — Киса! — закричал мальчик. «Котик — Котик! — заорала дочь. — Юра, прекрати! — не выдержала женщина. В трамвае произошло легкое движение. Я оглянулся на публику, приглашая снисходительно отнестись к детям. Никакого сочувствия в глазах пассажира я не увидел. Мало того, что он не учет, читал я в их взглядах, — так он еще соблазняет чужих жен. К счастью, подоспел зоопарк. Мы вышли, провожаемые зловещей тишиной вагона. Первые несколько видов зверей я осмотрел невнимательно, напряженно соображая, о чем бы мне поговорить с Натальей Генриховной. «Слоны живут очень дружно», — наконец заметил я, когда мы дошли до слонов. Наталья Генриховна ободряюще улыбнулась. «Самцы оберегают самок», — продолжал я, — но прервался, потому что Наталья Генриховна вздрогнула и испуганно огляделась. — Дети! — поспешно сказала она. — Сейчас мы будем кормить слонов. Она собрала детей в стайку и выглядела в этот момент очень мило. Слонам бросили булку, а Сережа, видимо, от полноты души, добавил свой кусок кирпича и подметку. Слон подметку съел. Примерно к белым медведям мы с Натальей Генриховной разговорились не на шутку. Я рассказывал ей телепрограмму «В мире животных», а она приятно улыбалась. Когда мы дошли до птицы-какаду, которая удивленно на нас посмотрела, мы заметили, что детей с нами нет. По всей вероятности, они потерялись. Мы бросились назад к медведям и прежде всего проверили, не упали ли дети в бассейн. Я в это время плавал грязный, желтый, прискверного вида медведь. Потом мы пробежали мимо тигров. Аллигаторы были закрыты на ремонт. Наталья Генриховна дрожала и заламывала руки. Я бы тоже заламывал, если бы умел. Товарищи Верлухин Петр Николаевич и осинская Наталья Генриховна заорал на весь парк репродуктор, когда мы мчались мимо удава. Ваши дети, Оля, Сережа, Юра и Танечка, ждут вас вместе с работником детской комнаты милиции у площадки молодняка. Наталья Генриховна побледнела, а я мысленно прикинул, сколько моих знакомых и родственников бродит в настоящий момент по зоопарку и имеет возможность познакомиться с новыми подробностями моей личной жизни. Получалось вполне достаточное количество. Работник детской комнаты милиции оказался женщиной и старшим лейтенантом. Судя по тому, как она посмотрела на нас, дети успели ей кое-что порассказать. Мы схватили их за руки и понеслись к выходу. На остановке мы попрощались, причем Наталью Генриховну все еще била нервная дрожь. Трамвай Оля вынула записную книжечку и сказала, папочка, Я записала Юрин телефон. Мы договорились следующее воскресенье пойти вместе в цирк. Только они пойдут с папой. Он скоро приедет. Э, с папой, пробормотал я. Зачем с папой? А мы с мамой, закричал Сережа. Правильно сказала Оля. Хорошо ты придумал. нему папе тоже будет интересно. И они посмотрели на меня своими чистыми детскими преданными глазами. Специфика искусства. Один мой друг учился на режиссера драматического театра. Он благополучно доучился до последнего курса и был послан в тьму тараканский тюз, чтобы поставить там дипломный спектакль. Через полгода из тьму таракани поползли неясные слухи. Вроде бы моему другу удалось там что-то поставить в обход традиций. Достоверных оценок не было. Но говорили, что очень. И вот он приехал обратно защищать этот спектакль. Я пошел на защиту, потому что люблю наблюдать всякую ерунду. Мне самому приходилось защищаться. А потом много раз бывать на защитах. Обычно это выглядит так. За столом, накрытым скатертью из бархата, сидит группа пожилых людей. Как правило, среди них есть один помоложе, ведущий себя агрессивно. Самый сонный обыкновенно председательствует. Если в комиссии есть женщина, это вносит оживление и некоторую фривольность в задаваемые вопросы. Дипломант обычно имеет глуповато-задорный вид и время от времени что-нибудь чешет у себя на теле. Он охотно бы дал отпилить себе руку, лишь бы поскорее все кончилось, но руку никогда не отпиливают. В этом и заключается садизм. Сам процесс зачастую лишен всякого смысла. В течение получаса дипломант и комиссия выслушивают друг от друга всякую дичь. У комиссии есть преимущество. Она может задавать вопросы. Дипломант этого права почему-то лишен. Так дело происходит в технических вузах. Мне хотелось узнать, какие коррективы вносят в эту процедуру искусство. Итак, зал большой. Скатерть есть. Агрессивный оппонент тоже. Тут он оказался с бородой. Председатель был массивен и имел хорошо поставленный голос. За столом также сидела узкая и длинная, как змея, женщина, которая изящно обвивала стул. В руке у нее дымилась сигарета. Женщина напоминала мне Сару Бернар. Хотя Сары Бернар я никогда не видел. Первым вошел мрачного вида длинноволосый юноша в джинсах. За ним несли доску, на которой была укреплена афиша спектакля. Афиша была прикреплена вверх ногами. Изогнувшись, я прочитал, что спектакль называется «В цеху его дом». Не успел юноша открыть рот, как бородатый закричал фальцетом. «А вам не кажется?» И он не стал договаривать, а... Изобразил в воздухе крутящееся колесо. Парень оглянулся на афишу, но ничего не понял. С большим трудом его удалось убедить перевернуть афишу. И вместо того, чтобы отколоть кнопки и перевесить афишу, он стал переворачивать всю доску. Когда он это проделал, председательствующий прочитал громобойным шепотом В цеху его дом! Это современно! — Мой герой — молодой современник, — с вызовом подхватил юноша. — Он всегда делает добро, он верит в притягательную силу, у него есть любовь. Э, — Скажите, — вмешалась узкая женщина, устремляя к юноше зажженную сигарету, — у него на протяжении всего развития конфликта есть любовь, или же он обретает ее по логике драматического развертывания? — Развертывание, — уверенно заявил парень. — Так, — удовлетворенно воскликнула женщина. «Э, — И кто написал музыку? — спросил вдруг председатель. — Пьесу написал местный драматург. — А пьесу, простите, кто написал? — Музыка, Людвига, Вана. Я почувствовал, что в этом месте мне нужно срочно проглотить таблеточку одного лекарства. Оно обладает тем свойством, что мне сразу становится все до фени. Я проглотил эту таблеточку и стал слушать дальше. Мне ужасно хотелось узнать, про что же эта пьеса с таким диким для слуха наименованием. Кто там действует? Какой цех хотя бы имеется в виду? Вместо этого парень сказал так. Светлое побеждает в итоге. Таков замысел. — Вы его воплотили? — быстро выкрикнул Бородач. — Угу. — Кто видел спектакль? — спросил председатель. Парень тревожно прошелся глазами по рядам. Увидев, что все потупились, он осмелел и признался. «Вообще-то это опера на мотив лунной сонаты». Э, «Вопросов больше нет?» – спросил председатель. «У меня была уйма вопросов. Больше ни у кого». Парня отпустили, а на его месте возникло что-то бледное и анемичное, все в прыщах. За ним торжественно внесли макет декораций, похожий на витрину гастронома в сильном уменьшении. «Бледное начало говорить. Бледное начало говорить. Мой спектакль, посвященный борьбе, я оставил в содружестве с совхозом «Красногвардейский». Тема героическая. «Борьба с интервентами», — прервал председатель. «Борьба за урожай», — промямлила анемичная. «У меня играют овощи, фрукты и продукты питания». Метерлинг уверенно заявила женщина-змея. Председатель боязливо покосился на нее и предложил дипломанту переходить прямо ко второму акту. Дипломант стал мусолить второй акт, после чего выяснилось, что там есть еще и третий. Дипломант уверенно излагал победный марш овощей по прилавкам и дружную самошинковку капусты в исполнении плясового трио. «Вы Чехова читали?» — учтиво спросил бородатый. «В школе?» — застенчиво призналась бледная. После этого оно испарилось, а в зал, как кавалерийская дивизия, вступила молодая женщина в короткой замшевой юбке. Высоко неся бюст, она надвинулась на комиссию и выложила на стол какие-то бумажки. «Мои программки!» — сказала она контральто. Затем она отошла к своей афише, и только тут все разглядели, что на афише значит Н.В. Гоголь привизорша. Женщина тряхнула грудью и выпалила на одном дыхании. В борьбе с темными пережитками прошлого, коим является угнетенная женщина в недавнем прошлом, и на классическом материале посвящен спектакль по мотивам пьесы Гоголя. При этом она делала ногами как застоявшаяся лошадка. На коленках почему-то были красные пятна. — Кто играет городничего? — спросил председатель. — Городничью, поправила девица. Все мужские роли заменены женскими. В спектакле всего трое мужчин. Сын городничий, ее муж и унтер-офицерский вдовец. Он встал из-за стола, подошел к режиссерше и быстро провел туда-сюда пальцем перед ее носом. Дипломантка застыла широко открытыми глазами. Бородач на цыпочках вернулся на место. После этого комиссия затеяла теоретический спор. Является ли эта постановка новаторством или еще чем похуже? Дипломантка продолжала стоять в оцепенении. — Это все нужно трактовать по Фрейду, — сказала женщина с сигаретой и сбросила пепел на пиджак бородача. И госпожу Хлестакову, и мадам Попчинскую! почти завизжал бородач. Лебида! пожала плечами узкая женщина. Я не знал, что такое лебида. Я изнывал от непонимания элементарных для искусства вещей. Я с ненавистью смотрел на красные коленки режиссерши, вскоре она победоносно ушла, ее ход был похож на вынос пионерского знамени дружины. Следующим появился красивый южанин с афишей, на которой было что-то вытеснено арабской вязью. Он тут же начал говорить на своем языке и говорил минут десять, не прерываясь. Это студент-заочник, пронеслось по рядам. Он приехал с переводчиком, но переводчик вчера попал в отрезвитель, прямо из ресторана Баку. А этот по-русски не бельмес. Южанин, между тем, деловито продолжал свою речь. «Товарищ, гражданин, хватит! Стоп, стоп!» — замахал на него руками председатель. «О, «Он откуда?» — шепотом спросил он у бородача. «Из Чеченной Ингушетии?» «Кто видел спектакль?» — тяжело спросил председатель. Последовало общее молчание. «Э, «Кто написал? Фу, Кто знает язык?» «Та же реакция!» «Ну, как -то называется то, что он поставил?» «Где дипломная записка?» — вышел из себя председатель. Ему подали папку с титульным листом, украшенным той же непонятной вязью. Председатель перелистнул несколько страниц и уставился на дипломанта с обреченным видом. — Как вас зовут? — выдавил он. — Мерегим! — скромно улыбаясь, ответил юноша. — Идите, Мерегим! Идите! — Выходите, Мерегим! — шаляпистым басом прорычал председатель. Мерегима Сдула. И вот после этого небольшого инцидента в зал легкой походкой бежал мой друг, принеся с собой степные ветры тьму таракани. Волосы у него на голове игриво извивались, улыбка была очарующая. За ним внесли восемнадцать стендов фотографий и афиш. Люди, которые их вносили, были в турецких тюрбанах. Он отпустил их вежливым жестом, повернулся к столу и улыбнулся еще более обворожительно. Главный герой моего спектакля странность, промурлыкал он. Не правда ли? Все странные вещи происходят в пятницу. Эйнштейн говорил, что здравый смысл не так просто убить своим спектаклем я проверка это предположение. Вот, посмотрите. В его руках появился бумажный кубик. Это программка спектакля. Чтобы прочитать ее, необходимо залезть внутрь кубика, потому что текст напечатан с внутренней стороны. Это могут сделать только дети или еще, например, запах варенья. У нас в спектакле весь второй акт пахнет вареньем. Инсценировку я написал сам. Стихи и музыку тоже. Давайте послушаем. Он включил магнитофон. Полились звуки-увертюры к сивильскому цирюльнику. Мой друг подпрыгнул в воздухе, как щелкунчик, и, повисев немного, медленно опустился на пол. Первая опомнилась узкая женщина. «Какая концепция вам ближе, брехтовская или вахтанговская?» спросила она интимно. «Мне ближе романтический катализм Агюста-Картье», также интимно ответил мой друг, послав зрителей еще одну улыбку. «Это било без промаха». «А что это у вас за ящик?» подозрительно спросил председатель, указывая на макет. «Это образ спектакля». «Там все происходит на потолке», — пояснил дипломант. «Послушайте», — визгливо произнес бородатый. «Вот вы пишете в дипломной записке слово «спектакль» через «и». Как это?» «Э, «Моя героиня француженка. В конце спектакля она говорит «Аревуар», что значит «до свидания», — трепетно объяснял друг. «Аревуар», — протрубил председатель. Друг хлопнул в ладоши. И толпа гномов унесла афиши и кубики. Потом он вынул из кармана пачку фотографий и раздал их членам комиссии. На фотографии был изображен он сам Анфас и в профиль. Мы раздаем это бесплатно после каждого спектакля, сказал он. Еще продолжала играть музыка. Еще комиссия разглядывала фотографии. Еще пахло ванилью и лимонными корочками. А мой друг уже летел мимо люстры на восток, за Уральский хребет, к Великим Сибирским рекам. Его фотографию можно увидеть в витрине фотоателье на углу Большого и улицы Зеленина. А мне теперь ужасно хочется пойти на защиту дипломных работ, дрессировщиков, тигров или, скажем, внушителей мыслей на далекие расстояния.